Глава 20. Теорема Байеса. То, что может быть уничтожено роулинг, должно быть уничтожено. Гарри смотрел в серый потолок небольшой комнаты, в которой он лежал на мягкой складной кровати. Он порядком уменьшил запас сладостей Квирла изысканных пирожных и шоколадок, усыпанных карамельной кружкой и бусинками сахара. На вид они были очень дорогими и оказались достаточно вкусными. И он не чувствовал ни малейшего угрызения совести. Всё-таки это совершенно заслуженное угощение. Гэри не пытался уснуть. Он боялся того, что произойдёт, когда он закроет глаза. Он не пытался читать. Сосредоточиться было бы невозможно. Удивительно, несмотря на усталость, мозг Гэри продолжал работать и работать. Он, конечно, терял остроту, но вот отключаться не желал. Гарри переполняла радость победы. Тут явно не обойтись начислением одного балла по программе Как не стать тёмным лордом. Интересно, что бы сейчас сказала распределяющая шляпа. Профессор Квирл не зря говорил, что Гарри последовал тропой тёмного лорда. Он и сам мог бы увидеть сходство, если бы соображал чуть быстрее. Вполне очевидно, что Тёмный лорд вовсе не выиграл в тот день. Его целью было изучение боевых искусств, но он не получил ни единого урока. Гэри вошёл в класс зельеварения с желанием научиться зельеварению, но не получил ни единого урока. Профессор Квирл узнал об этом, понял всё с пугающей ясностью, дотянулся до Гэри, и сдёрнул с пути, который превратил бы его в купю, сами знаете кого. Раздался стук в дверь. Урок закончился. Послышался тихий голос профессора Квирла. Гари подошёл к закрытой двери, и вдруг ему стало не по себе. Затем он услышал отдаляющиеся шаги, и напряжение постепенно пропало. Ну и что это было? то самое, за что профессоров в конце концов уволят. Гари открыл дверь. Профессор Квирл ждал его в нескольких метрах от двери. Он это тоже чувствует. Они прошли по пустому помосту к стоявшему на возвышении столу профессора, на который Квирл тут же пёрся, а Гари, как на первом уроке, остановился у возвышения. Итак, сказал профессор Квирл, По чему-то было понятно, что настроен он дружелюбно, хоть его лицо и было сейчас привычно серьёзным. О чём же вы хотели со мной поговорить, мистер Поттер? У меня есть таинственная тёмная сторона. Нет, не самое удачное начало разговора. Профессор Квиррел, ну теперь-то я сошёл с пути тёмного лорда. Профессор внимательно посмотрел на мальчика. Мистер Поттер Небольшой совет, торжественно, хоть и с лёгкой усмешкой, сказал он. Существует такое понятие, как через чур хорошее выступление. В реальности люди, которых только что били и унижали в течение 15 минут, вряд ли поднимутся на ноги и милостиво простят своих обидчиков. Так человек поступает только если хочет убедить окружающих в том, что он не тёмный. Невероятно. Вы готовы любое наблюдение вывернуть так, чтобы оно подтверждало вашу теорию. А сейчас чуть-чуть переборщили с негодованием. Что же мне сделать, чтобы вас убедить? Убедить в том, что у вас нет желания стать тёмным лордом? уточнил профессор Квирл, уже не скрывая веселья. «Думаю, для этого вам достаточно поднять правую руку». «Что?» — не понял Гарри. «Но я могу поднять руку независимо от того...» Он осёкся, чувствуя себя тупицей. «Именно», — подтвердил профессор Квирл. «Вы можете поступить как вам угодно, но меня ни в чём не убедите». Поскольку я буду знать, что делается это именно с такой целью. Если выражаться точнее, я, конечно, допускаю, что существуют абсолютно хорошие люди, хоть ни одного и не встречал. Но тем не менее считаю совершенно невероятным, что кто-либо избиваемый на протяжении 15 минут поднимется и в порыве милосердия всех простит. С другой стороны, Гораздо менее невероятно, что мальчик просто решил устроить представление, дабы убедить учителя и сокурсников в том, что он не будущий тёмный лорд. Значение поступка не в том, на что он похож внешне, а в мотивах, которые делают поступок более или менее вероятным. Гэри моргнул, только что ему объяснили разницу между репрезентативной эвристикой и определением истинности суждения по Байесу. И это сделал волшебник. С другой стороны, сказал профессор Квирл. Любому хочется произвести впечатление на друзей. Для этого не обязательно быть тёмным магом. Так что ответьте честно на мой вопрос, и мы не будем считать это каким-либо признанием. О чём вы думали в тот момент, когда отказались от мести? Был ли ваш порыв к всепрощению искренним, или вы просчитывали, какое впечатление произведёт ваш поступок на зрителей? Иногда мы творим собственную песню Феникса. Но Гэри решил не озвучивать эту мысль. Профессор Квирл наверняка ему не поверит, а может даже станет меньше его уважать за такую очевидную ложь. Мгновение помолчал, профессор Квиррел удовлетворенно улыбнулся. Верите или нет, мистер Поттер, но вам не нужно бояться того, что я знаю ваш секрет. Я вовсе не собираюсь отбивать у вас желание стать Тёмным Лордом. Если бы мне каким-то образом удалось повернуть стрелки часов вспять и искоренить точно такое же стремление у себя, Нынешний я ничего бы от этого не выиграл. Ведь эта цель заставила меня учиться, совершенствоваться, становиться сильнее. Только следуя собственным желаниям, куда бы они нас ни вели, мы становимся теми, кем должны стать. Таков совет Салазара. Попросите меня указать вам раздел библиотеки, в котором я в своё время копался, и я с радостью вас туда отведу. Чёрт возьми, горя опустился на мраморный пол, а потом и вовсе лёг на него, уставившись на высокие своды потолка. Это был единственный оставшийся способ выразить охватившее его отчаяние, не причиняя себе физической боли. И опять вы перегибаете с негодованием, отметил профессор Квирл. Гари не видел его выражения лица, но расслышал в голосе Квирла едва сдерживаемый смех. И тут до него дошло. "Думаю, я знаю, что вас ввело в заблуждение. Как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Мне кажется, во всём виновата моя загадочная тёмная сторона". Наступила тишина. ваша тёмная сторона. Гари приподнялся. На лице профессора Квирла было очень странное, непонятное выражение, которое никак ему не соответствовало. Это происходит, когда я злюсь, начал объяснение Гари. Кровь будто стынет, всё кажется кристально ясным. Теперь я понимаю, что со мной такое уже случалось. Когда в первом классе Магловской школы у меня на перемене попытались отобрать мяч, я спрятал его за спиной и ударил обидчика в солнечное сплетение. Я читал, что это уязвимое место. После этого ко мне никто никогда больше не приставал. А ещё однажды я укусил учительницу математики, когда она не признала моё превосходство. Но только недавно я оказался в достаточно сложных ситуациях, чтобы понять, Это самая настоящая загадочная тёмная сторона, а не обычная неспособность управлять гневом, как утверждал школьный психолог. Но когда эта сторона пробуждается, у меня не появляется никаких магических суперспособностей. Я уже проверял. Профессор Квирл потёр переносицу. "Дай тебе подумать". Гэри молчал целую минуту. За это время он успел встать И это оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал. Что ж, наконец нарушил тишину профессор. Похоже, аргумент, который способен меня убедить, всё-таки нашёлся. Я уже понял, что тёмная сторона часть меня, что нужно принять свою ярость и научиться её контролировать. Я ведь не дурак и уже не раз слышал такого рода истории, так что знаю, в каком направлении будет развиваться сюжет. Просто это очень сложно, и мне кажется, вы могли бы мне помочь. Ну, да. Должен признать, вы очень проницательны, мистер Поттер. Ваша сторона, это, как вы успели заметить, готовность убивать. И она, как вы и сказали, часть вас. И её надо научиться использовать. Закончил Гарри. Верно. «Научиться использовать». На лице профессора Квиррелла было все то же странное выражение. «Мистер Поттер, если вы и вправду не хотите становиться темным лордом, то от какого же чистолюбивого замысла распределяющая шляпа убеждала вас отказаться? Из-за какого желания она направила вас в Слизерин?» «Меня распределили в Когтевран». Мистер Поттер, сказал профессор Квиррел теперь с более привычной сухой улыбкой. Знаю, вы привыкли, что вас окружают одни глупцы, но я не из их числа. Вероятность того, что распределяющая шляпа пошутила впервые за 800 лет, будучи на вашей голове, настолько мала, что её даже не стоит принимать во внимание. Скорее уж вы щёлкнули пальцами и придумали какой-то простой, но грамотный способ нейтрализовать заклинание, блокирующее любое вмешательство в решение шляпы. Хотя лично я считаю, что такого способа не существует. Но вероятнее всего, Дамблдору не понравился её выбор для мальчика, который выжил, вполне очевидный ответ для любого У кого есть хоть крупица здравого смысла. А это значит, мистер Поттер, что в Хогвартсе ваша тайна в безопасности. Гарри открыл рот и тут же беспомощно его закрыл. Профессор Квирл был неправ, но не правоту свою, он доказывал так убедительно, что Гарри начинал думать, что это вполне рациональный вывод из тех фактов, которыми тот располагал. Но ведь иногда и предугадать такое невозможно. Обнаруживается новый, совершенно неправдоподобный факт, и лучшее из сделанных до того предположений оказывается неверным. Даже если какой-нибудь медицинский тест не срабатывает только 1 раз на 1000, всё равно можно уверенно сказать, что иногда он ошибается. Можно попросить вас сохранить в тайне то, что я вам сейчас расскажу. Спросил Гари Конечно, считайте, что уже попросили. Так просто Гари не проведёшь. Можно считать, что вы согласны. Отлично, мистер Поттер. Да, можете так считать. Профессор Квирл. Я никому не выдам вашу тайну. С улыбкой призналс профессор. Они оба посмеялись, затем Гари снова посерьёзнил. Распределяющая шляпа действительно думала, что я стану тёмным лордом, если не попаду в Пуффендуй. Но ведь я правда не хочу быть тёмным лордом. Мистер Поттер, не поймите неправильно. Я обещаю не снимать баллы. Хочу лишь услышать честный ответ. Почему? Нет. Гря опять растерялся. Теорема несотворения из себя тёмного лорда в его моральной системе была настолько очевидной, что сходу сформулировать её доказательство не получалось. Э-э, потому что люди пострадают. Неужели вам ни разу в жизни не хотелось причинить кому-нибудь страдания? возразил профессор Квирл. Например, сегодня, когда имели дело с теми остолопами. Быть тёмным лордом Значит, причинять страдания тем, кому вы действительно хотите их причинить. Гари всё никак не мог подобрать слова и поэтому решил начать с очевидного. То, что я этого хочу, ещё не значит, что это правильно. Что же делает поступок правильным, если не ваше желание? Ну, протянул Гари. Преференциальный утилитаризм. Простите, Это этическая теория, согласно которой хорошо то, что удовлетворяет запросам большинства. Нет. Профессор Квирл потёр переносицу. Я имел в виду немного другое, мистер Поттер. В конце концов, все люди делают то, что хотят делать. Иногда люди называют это правильным. Но разве возможно действовать исходя из чего-то, кроме наших собственных желаний? Ну, очевидно, что я не могу действовать, исходя из моральных соображений, если они меня не трогают. Но это не значит, что моё желание обидеть тех слизеренцев влияло на меня сильнее, чем моральные соображения. Профессор Квирл моргнул, не говоря уже о том, заметил Гарри что появление тёмного лорда приведёт к страданиям ни в чём не повинных людей. Почему это имеет для вас значение? спросил профессор Квирл. Что они сделали для вас? Гэри рассмеялся. Ага, хитрость вполне на уровне книги Атлант расправил плечи. Простите, повторил профессор Квирл. Эта книга, которую родители мне не разрешали читать. Боялись, что она меня испортит. Конечно же, я её всё равно прочитал и обиделся. Неужели они и впрямь думали, что я попадусь на столь очевидные уловки? Вы сейчас взываете к моему чувству превосходства, якобы другие люди пытаются меня подавлять и всё такое прочее. Так вы считаете, что мне следует расставлять менее очевидные ловушки? спросил профессор Квирл. Он потёр пальцем щёку, изображая задумчивость. Я могу над этим поработать. Они снова рассмеялись. Но всё-таки ответьте, сказал профессор Квирл. Что все эти люди сделали для вас? Многое. Мои родители взяли меня к себе после смерти моих родителей, потому что они хорошие люди. И стать тёмным лордом значит предать всё это. Профессор Квирл какое-то время молчал. "Признаться", произнёс он тихо. "Подобная мысль ни за что не пришла бы мне в голову в вашем возрасте. Мои соболезнования", сказал Игорь. "В них нет нужды", ответил профессор Квирл. "Это было давно, и я уже закрыл родительский вопрос к своему полному удовлетворению". Выходит, вас сдерживает лишь мысль о том, что родители этого не одобрят. Значит, если они погибнут в результате несчастного случая, то не останется ничего, что могло бы вас удержать от Нет, замотал головой Гари. Нет, нет и нет. Меня удерживает их стремление к добру. Именно это стремление я не могу предать. Как бы то ни было, мистер Поттер, «Вы не ответили на мой первоначальный вопрос», — сказал профессор Квирл. «Какова ваша цель?» «О-о-о...» «М-м-м...» Гарри собрался с мыслями. «Понять всё самое важное о Вселенной, применить эти знания, чтобы стать всемогущим, и использовать это могущество, чтобы переписать реальность, так как у меня есть ряд возражений по поводу того, как всё устроено сейчас». Короткий миг тишины. Простите за глупый вопрос, мистер Поттер, произнёс профессор Квирл. Но вы точно уверены, что не расписались только что в желании стать Тёмным Лордом? Только если я буду использовать эту силу во имя зла, пояснил Гарри. А если я использую её во имя добра, то буду Светлым Лордом. Понятно, сказал профессор Квирл. Он потёр пальцем другую щёку. Полагаю, с этим тоже можно работать. Мистер Поттер, широта ваших амбиций достойна самого Салазара. Но как именно вы собираетесь достичь своей цели? Кем вы станете в первую очередь? Великим боевым магом, главой Невыразимцев, министром магии или в первую очередь я стану учёным? Профессор Квирл посмотрел на Гари, как будто тот вдруг превратился в кошку. "Учёным", произнёс он наконец. Гари кивнул. "Учёным", повторил профессор Квирл. "Да", ответил Гари. "Я должен достичь своих целей с помощью силы науки". "Учёным", возмутился профессор Квирл. На его лице отразилось подлинное негодование. Голос стал сильнее и резче. Вы можете стать лучшим из моих учеников, величайшим боевым магом, вышедшим из стен Хогвартса за последние 50 лет. И вы хотите променять это на белый халат и дурацкие опыты над крысами? Эй! Возмутился в ответ Гарри. Наука это нечто большее, чем то, что вы описали. Конечно же, ничего неправильного в опытах над крысами нет, но наука это прежде всего способ познания и управления вселенной. Глупец, тихо произнёс профессор Квирлс с горечью в голосе. Гарри Поттер: "Вы глупец". Он провёл рукой по лицу и после этого стал выглядеть спокойнее. Или, что вероятнее, Вы ещё не нашли свою настоящую цель. Могу ли я настоятельно порекомендовать вам попытаться стать тёмным лордом? Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь вам в интересах широкой общественности. Вам не нравится наука, медленно проговорил Гари. Но почему? Эти недоумки могли однажды нас погубить. Голос профессора стал громче. Они уничтожат мир. Уничтожат вообще всё. Гари почувствовал себя слегка потерянным. Вы сейчас о чём? О ядерном оружии? Да, о ядерном оружии. Профессор Квирл почти кричал. Даже тот, кого нельзя называть, никогда его не использовал. Возможно, потому что ему не хотелось править кучкой пепла. Оно не должно было быть создано, и со временем всё будет только хуже. Профессор встал ровно, перестав опираться о стол. Есть двери, которые нельзя открывать, и есть печати, которые нельзя ломать. Глупцы, неспособные обуздать своё любопытство, умирают первыми. Едва столкнувшись с какой-либо опасностью, зато выжившие начинают понимать, что есть секреты, которыми следует делиться только с теми, кто обладает достаточным умом и дисциплиной, чтобы сделать подобные открытия самостоятельно. Это знает каждый могущественный волшебник, даже самый жуткий тёмный маг. А идиоты-маглы до этого додуматься не в состоянии. Маленькие любознательные дурачки, открывшие секрет ядерного оружия, не смогли удержать его в тайне, раскрыли его своим глупым политикам, и теперь нам приходится жить под постоянной угрозой полного уничтожения. Такой взгляд на вещи несколько отличался от того, с которым вырос Гари. Он никогда не задумывался о том, что ядерным физикам следовало бы создать тайное общество, сохранив секрет ядерного оружия от тех, кто недостаточно умён, чтобы быть ядерным физиком. Эта мысль была по меньшей мере занимательной. А не бы использовали секретные пароли, носили бы маски? Впрочем, не исключено, что физики скрывают целую кучу потенциально разрушительных открытий. И секрет ядерного оружия, единственный просочившийся на свободу. В любом случае мир для него выглядел бы одинаково. Надо обдумать, сказал Гари профессору. Для меня это новая мысль. Кстати, один из весьма неочевидных секретов науки, который редкие учителя передают своим лучшим ученикам, представляет собой умение не спускать в унитаз не понравившиеся идеи в ту же секунду, как вы их услышали. Профессор Квирлс снова моргнул. Есть ли какая-то область науки, которую вы одобряете? спросил Гари. Может быть, медицина? Космонавтика? ответил профессор Квирл. К сожалению, мы глотянут с тем единственным проектом, который позволил бы волшебникам сбежать с этой планеты прежде, чем её взорвут. Гари кивнул. Я тоже большой поклонник космической программы. По крайней мере, в этом мы схожи. Профессор Квирл взглянул на Гари, и что-то сверкнуло в его глазах. Мне требуется ваше слово, ваше обещание и ваша клятва держать в тайне то, что сейчас произойдёт. А не ваши, немедленно ответил Гари. Сдержите ваше обещание, или вам не понравится результат, сказал профессор Квирл. Сейчас я использую редкое и могущественное заклинание. Не на вас, а на помещение вокруг. Как только заклинание будет произнесено, стойте смиренно. Не взаимодействуйте с магией, которую я буду поддерживать. Просто смотрите, иначе я остановлю заклинание. Профессор на мгновение замолчал. И постарайтесь не грохнуться в обморок. Гэрио задаченик внул, приготовившись к чему-то невероятному. Профессор Квирл поднял волшебную палочку и что-то произнёс, но Гэри не понял ни слова. Звуки минули сознание и канули в небытие. Весь класс вдруг исчез вместе со стенами и потолком. Лишь под ногами Гарри остался маленький островок мрамора, а вокруг теперь простирался в бесконечность океан пронзительно ярких, не мигающих звёзд. Не было Земли, Луны и Солнца. Профессор Квирл тоже остался на своём месте, паря посреди бездонного космоса. Млечный путь водоворотом звёздного света окутал их. И когда зрение Гарри привыкло к темноте, разгорелся ещё ярче. Никакая другая картина ещё не трогала его так глубоко. Мы в космосе? Нет, с гростью в голосе сказал профессор Квирл. Но это настоящее изображение. Из глаз Гэри брызнули слёзы, но он поспешно утёр их рукой. Какая-то жалкая влага не заставит его пропустить это зрелище. Звёзды перестали быть малюсенькими алмазами на громадном бархатном небосводе, какими они виделись с земли. Здесь над головой не было неба, только точки ясного, совершенно света в совершенной темноте. Бесконечное и пустое ничто с бесчисленными крошечными дырочками, из которых сиял блеск чуждых невообразимых вселенных. В космосе звёзды выглядели ужасно ужасно, ужасно далёкими. Гарри всё вытирал и вытирал слёзы, снова и снова. Иногда еле слышно сказал профессор Квирл: "Когда мне становится особенно ненавистен этот испорченный мир, я задаюсь вопросом, может где-то там вдали есть более подходящее для меня место?" Я не могу даже представить, каким должен быть этот далёкий край. Так как же я могу лелеять надежду, что он существует? И всё же вселенная столь невообразимо огромна. Может, такое место всё-таки есть? Но звёзды так далеки. Это был бы очень долгий путь, даже если бы я знал верное направление. И какие бы сны я увидел, если бы спал так долго. Чувствуя всю неуместность своего вмешательства, Гэри нашёл в себе силы прошептать: "Позвольте мне побыть здесь ещё". Профессор Квирлки внул и остался стоять посреди звёзд. Гэри было легко забыть и про крожочек мрамора, на котором он стоял, и про его собственное тело. стать лишь осознающей себя точкой в пространстве, которая то ли зависла на месте, то ли несётся сквозь космос. Когда расстояния не поддаются счёту, понять невозможно. Мгновения растянулись в вечность. Наконец звёзды исчезли, а класс вернулся. "Прошу простить", сказал профессор Квирл. "Но у нас гости". "Ничего. прошептал Гари. Этого было достаточно. Он никогда не забудет сегодняшний день, и не из-за мелких неурядиц, которые случились раньше. Гари пообещал себе научиться этому заклинанию, даже если больше никакой магии никогда не постигнет. Тяжёлая дубовая дверь класса с громким стоном сорвавшейся с петель прошоршела над мраморным полом. Хвиринус Как вы посмели? Древний могучий волшебник, необъятной грозовой тучей ворвался в комнату. В его глазах белым огнём пылала такая ярость, что строгий взгляд, которым он прежде наградил Гари, казался теперь ничего не значащим пустяком. Словно шестерёнка повернулась в душе Гари, та его часть, которая желала с отчаянным криком убежать и спрятаться в сундуке. уступило место другой его части, которая умела держать удар. Но ни одна из его составляющих не была довольна тем, что созерцание звёзд прервали. Директор Альбус Персиваль начал говорить ледяным тоном. Хлоп! Грохнула об стол ладонь профессора Квирла. Мистер Поттер, гаркнул он. Перед вами директор Хогвартса А вы просто ученик, а обращаетесь к нему подобающим образом. Гарри посмотрел на профессора Квирла. Тот ответил строгим взглядом. Ни тот, ни другой не улыбался. Сделав несколько широких шагов, директор остановился перед Гарри и профессором Квирлом и изумлённо воззрился на них. Простите, с кроткой вежливостью сказал Гарри. Директор, я благодарен вам за желание меня защитить, но профессор Квиррел поступил правильно. Выражение, которое можно превратить в пар сталь, постепенно сменилось на лице Дамблдора просто сердитым. Я слышал, что этот человек заставил тебя покорно сносить издевательства старшекурсников из Слизерина и запретил тебе защищаться. Гарри кивнул. Он точно указал мне на мой недостаток и объяснил, как его исправить. "Гарри, о чём ты говоришь?" "Я учил его признавать поражение", сухо произнёс профессор Квирл. "Это важное в жизни умение". Очевидно, Дамблдор не разделял этого мнения. Однако градус недовольства в его голосе снова понизился. "Гарри, Медленно проговорил он. «Если профессор защиты тебе чем-то пригрозил, чтобы ты не жаловался...» «Да вы с катушек съехали! Неужели после сегодняшнего вы думаете, что я...» «Директор!» Стараясь выглядеть смущенным, сказал Гарри. «Среди моих недостатков не значится склонность молча сносить издевательства профессоров!» Профессор Квирл хмыкнул. Не идеально, мистер Поттер, но для первого дня сойдёт. Директор, вы дослушали до 51 балл к Актеврану или понеслись метать громы и молнии сразу же, как услышали первую часть? В глазах Дамблдора мелькнуло замешательство, а потом на его лице проступило удивление. 51 балл к Актеврану? Профессор Квирл кивнул. он не ожидал награды, но мне это показалось уместным. Скажите профессору Магонгол, что передряга, через которую прошёл мистер Поттер, чтобы вернуть утраченные баллы, тоже неплохо подчеркнёт её позицию. Нет, директор, мистер Поттер мне ничего не говорил. Но в части сегодняшних событий ясно прослеживается её почерк. А в окончательном компромиссе видна ваша рука. Хотя мне остаётся только гадать, каким образом мистеру Поттеру удалось взять верх над двумя и Снейпом, а профессору Макгонагалл удалось взять верх над ним. Гэри с трудом удалось сохранить невозмутимость. Неужели для настоящего слизеринца это так очевидно? Дамблдор подошёл к Гарри и внимательно на него посмотрел. Что-то ты неважно выглядишь, Гарри, сказал старый волшебник, пристально глядя ему в лицо. Что ты сегодня ел за обедом? Чего? В голове от неожиданного вопроса что-то покачнулось. Зачем Дамблдору спрашивать про жареную баранину и тонко нарезанную брокколи? «Ведь это наименее вероятная причина!» Старый волшебник выпрямился. «Что ж, неважно. Похоже, с тобой всё в порядке!» Профессор Квирл громко кашлянул. Гарри бросил на него взгляд. Тот пристально смотрел на Дамблдора. «Ага-ага!» Снова прокашлялся Квирл. Дамблдор и Квирл уставились друг другу в глаза. И что-то как будто промелькнуло между ними. Если вы ему не расскажете, произнёс наконец профессор Квиррел. Это сделаю я, даже если вы за это меня уволите. Дамблдор вздохнул и повернулся к Гарри. Приношу извинения за непрошеное вторжение в ваше мысленное пространство, мистер Поттер, официальным тоном произнёс директор. Единственной моей целью было проверить, не делал ли профессор Квиррел того же. Что? Замешательство длилось ровно столько, сколько потребовалось Гарри, чтобы осознать, что только что произошло. Вы спокойны, мистер Поттер, сказал профессор Квиррел, продолжая пристально смотреть на Дамблдора. «Легелеменцию часто путают с проницательностью», — сказал директор. «Но она оставляет следы, которые другой опытный легелемент может увидеть. Они и были моей целью, мистер Поттер. Я задал вам ничего не значащий вопрос, чтобы быть уверенным, что вы не думаете о чем-нибудь важном, пока я их искал». «Сперва надо спрашивать разрешение». Профессор Квиррел покачал головой. Нет, мистер Поттер. У директора были основания для подозрений. А если бы он спросил у вас разрешения, то вы бы думали именно о том, что предпочитаете оставить в тайне. Его голос стал реще. Меня куда больше заботит, директор, что после проверки вы не посчитали нужным рассказать Гарри о своём поступке. Вы только что усложнили возможность проверки его ментальной неприкосновенности в будущем, сказал Дамблдор, наградив Квиррелла холодным взглядом. Может, этого вы и добивались? Квиррелл продолжал стоять на своём. В этой школе слишком много лиги элементов. Я настаиваю, чтобы мистер Поттер обучался к люменции. Вы разрешите мне тренировать его? Исключено, отрезал Дамблдор. Я так и полагал. Но раз вы лишаете его моих бесплатных услуг, то оплатить обучение мистера Поттера у профессионального преподавателя окклюменции придётся вам. Такое обучение обойдётся недёшево, ответил Дамблдор с некоторым удивлением, глядя на Квиррелла. Впрочем, у меня есть связи. Профессор защиты решительно покачал головой. Нет. Мистер Поттер попросит своего менеджера из Гринготтса порекомендовать стороннего инструктора. Со всем уважением, директор, после утренних событий я буду протестовать против вторжения вас и ваших друзей в разум мистера Поттера. Кроме того, Я вынужден настаивать, чтобы преподаватель дал нерушимый обет не разглашать никаких сведений и согласился на незамедлительное стирание памяти по окончании каждого занятия. Дамблдор нахмурился. Как вам хорошо известно, подобные услуги чрезвычайно дороги, и я не могу не поинтересоваться причинами, по которым вы считаете их необходимыми. «Если проблема в деньгах?» — вставил Гарри. «Хочу заметить, что я как раз собирался испробовать несколько быстрых способов получения больших сумм на личности». «Спасибо, Кверинус. Теперь мудрость ваших решений очевидна, и я сожалею, что подверг ее сомнению. Забота о Гарри Поттере также говорит в вашу пользу». «Не стоит благодарности», — ответил профессор Квирл. «Надеюсь лишь, вы не будете возражать, если и в дальнейшем я буду уделять ему особое внимание». Его лицо было очень спокойным и серьезным. Дамблдор посмотрел на Гарри. «Я тоже хотел бы этого», — сказал Гарри. «Так вот, значит, как оно сложилось», — медленно сказал старый волшебник. Странное выражение пробежало по его лицу. Гари, ты должен осознавать, что если выберешь этого человека своим учителем, другом, первым наставником, то так или иначе потеряешь его, и возможно таким образом, что уже никогда не сможешь вернуть. А ведь и впредь никто не отменял того проклятия, что лежит на должности профессора по защите и безупречно работает на протяжении ни одного десятилетия. Возможно, тихо сказал Квирл. Но я буду к его услугам так долго, как смогу. Дамблдор вздохнул. Что ж, полагаю, это по крайней мере экономно. Ведь на должность преподавателя по защите уже висит злой рок. Гарри с трудом сохранил спокойствие на лице, когда понял, о чём собственно Дамблдор ведёт речь. Я сообщу мадам Пинс, что мистеру Потеру разрешено брать книги по окклюменции, сказал Дамблдор. Потребуются предварительные упражнения, которые вы должны сделать самостоятельно, пояснил Квиррел для Гарри. И вам лучше начать без промедления, мальчик кивнул. На этом я вас покину, сказал Дамблдор. Он кивнул им обоим и медленно удалился. Вы можете повторить то заклинание? спросил Гэри, как только директор покинул помещение. Не сегодня, тихо сказал профессор Квирл. Да и вы не завтра. Поддерживать его намного легче, чем создать заново. Поэтому я обычно удерживаю его как можно дольше. В этот раз я не планировал его сотворять. Сделал это спонтанно. Если бы я подумал, что нас могут прервать. Теперь для Гарри Дамблдор стал самым неприятным человеком на свете. Они оба вздохнули. Даже если я это больше никогда не увижу, сказал Гарри. Я останусь вам навсегда благодарен. Квирл кивнул. Вы слышали о программе Пионер? спросил Гари о беспилотных аппаратах, которые запустили в космос, чтобы облететь планеты и сделать фотографии. Два из них движутся по траектории, которая выведет их за пределы солнечной системы в межзвёздное пространство. И на борту у них золотые пластины с изображением мужчины и женщины и инструкцией, как найти в галактике наше солнце. Профессор Квирл секунду помедлил с ответом, а потом улыбнулся. Скажите мне, мистер Поттер, можете ли вы угадать, какая мысль пришла мне в голову, когда я закончил список из 37 вещей, которые я не стал бы делать, будучи тёмным лордом? Поставьте себя на моё место и попробуйте догадаться. Гарри представил себе, что смотрит на этот список из 37 пунктов. Вы решили, что лучше вообще не становиться тёмным лордом, чем жить постоянно соблюдая такую уйму ограничений. Совершенно верно, ухмыльнулся Квирл. Так что я сейчас нарушу правило номер 2, которое звучит просто не хвастой, и расскажу об одном своём поступке. Не думаю, что это знание может как-нибудь повредить. И почти уверен, что вы бы всё равно об этом догадались так или иначе, когда мы лучше узнаем друг друга. Тем не менее, мне от вас нужна клятва никогда не пересказывать эту историю. Клянусь, сказал Гари, приготовившись услышать что-то совершенно крышесносное. Я подписан на Магловский бюллетень, который держит меня в курсе событий космической программы. Я не слышал о Пионере 10 до его запуска, но узнав, что Пионер 11 тоже навечно покинет солнечную систему, ухмылка профессора Квирла была широка как никогда. Я проник в НАСА и наложил на ту замечательную золотую табличку одно замечательное незаметное заклинание, благодаря которому эта табличка теперь просуществует значительно дольше. Да, сказал профессор Квиррел, поднимаясь в глазах Гарри на недосягаемую высоту. Примерно такой реакции я и ожидал. Мистер Поттер, не знаю, что и сказать. Вы победили, мне кажется, подойдёт, сказал Квиррел. Вы победили, незамедлительно отозвался Гарри. Видите, сказал профессор Квирл. Можно только гадать, какой гигантской куче неприятностей вы сейчас избежали, научившись так говорить. Они оба рассмеялись. Ещё одна мысль пришла Гари в голову. А вы случаем не добавили на пластину какую-нибудь дополнительную информацию? Дополнительную информацию? спросил Квирл. По его голосу можно было заключить, что такая мысль ему в голову не приходила, и он был заинтригован. Довольно подозрительно, учитывая, что у Гари её появление заняло меньше минуты. Может, вы присоединили к ней голографическое послание, как в Звёздных войнах, предположил Гари. Или, э, магические портреты, похоже, хранят в себе столько же информации, сколько человеческий мозг. Вы не могли добавить в зонт лишний вес, но, возможно, смогли превратить какую-то его часть в свой портрет. Или вы нашли добровольца умирающего от тяжёлой болезни, провели его в Наса и использовали магию так, чтобы его призрак оказался привязан к табличке. Мистер Поттер. Голос профессора вдруг стал реще. Любое заклинание, при котором необходима смерть человека, Министерство отнесёт к тёмным искусствам, независимо от обстоятельств. Ученикам запрещено обсуждать подобные темы. Удивительно, насколько идеальное, правдоподобное отрицание подобрал профессор Квирл. Интонация его голоса ясно давала понять: он не хочет обсуждать подобные темы и желает, чтобы и ученики держались от них подальше. Хотя, может быть, профессор Квиррел просто ждёт, когда Гарри научится защищать свой разум. Я понял, сказал Гарри. Я никому об этом не расскажу. Будь ты осмотрительным, мистер Поттер, предупредил профессор Квиррел. Я предпочитаю жить, не привлекая лишнего внимания. В газетах вы не найдёте упоминаний о квиринусе квирила до тех самых пор, пока я не решил преподавать защиту от тёмных искусств в Хогвартсе. Это было немного грустно, но Гарри всё понимал. Вдруг его озарило. Да вы же, наверное, столько удивительных поступков совершили, о которых никто не знает. Было дело, признал профессор. Но на сегодня уже хватит, мистер Поттер. Признаюсь, я немного устал. Я понимаю, и спасибо вам за всё. Профессор Квирл кивнул. Он уже сильнее опирался на стол. Гарито трапливо вышел. Глава 21. Самооправдание. Роулинг есть тот, кто выполняет работу Роулинг. Гермиона Грейнджер боялась, что становится плохой. Обычно Гермиона с лёгкостью отделяла плохое от хорошего и не понимала, почему у других людей с этим так много проблем. В Хогвартсе хорошими были профессора Флитвик, Магонгол и Спраут, а плохими профессор Снейп и Квиррел, а также Драко Малфой. Гарри Поттер Оказался одним из тех особых случаев, когда с первого взгляда нельзя сказать наверняка. А она до сих пор не разобралась, куда же его определить. Но когда Гермиона задумалась о себе самой, пожалуй, ей слишком уж нравилось побеждать Гарри Поттера. Она обгоняла его по каждому предмету, кроме полётов на метлах, но это всё равно что уроки физкультуры, так что не считается. Почти каждый день она зарабатывала заслуженные баллы силой своего ума, быстро осваивая заклинания и помогая другим ученикам, а не получала их за какие-то непонятные героические поступки. Она знала, что её способ лучше, и что особенно грела душу, Гарри Поттер считал так же. Она видела это в его глазах всякий раз, когда её награждали очередным настоящим баллом для Когтеврана. Хорошим девочкам нельзя так упиваться победой. Всё началось ещё в поезде. Пусть в водовороте событий до неё не сразу дошло, но она тогда, фигурально выражаясь, позволила топтаться по себе как по грядке. До знакомства с Гарри Поттером не существовало человека, которого Гермиона Грейнджер желала бы сокрушить. Если кто-то в её классе не успевал, она ставила себе задачей подтянуть бедолагу, а не сыпать ему соль на рану. как и положено хорошей девочке. Но сейчас сейчас она побеждала, а Гарри Поттер вздрагивал всякий раз, когда она зарабатывала очередной балл, и это было так весело. Родители предупреждали её остерегаться наркотиков, но Гермиона начинала подозревать, что подобные победы могут действовать похлеще любой химии. Ей всегда нравилось, когда учителя с улыбкой одобряли её достижения. Ей всегда нравилось любоваться длинным столбиком галочек рядом с правильными ответами идеально написанного теста. Но теперь, когда она, получив отличную оценку, случайно оглядывалась на скрижащущего зубами Гарри Поттера, ей хотелось встать и запеть, словно в диснеевском мультике. «А это плохо, да?» Гермиона было заволновалось, что становится «плохой девочкой». И тут её озарила мысль, которая прогнала все страхи. У них с Гари был роман. Вот в чём дело. Конечно, все знают, как это называется, когда мальчик и девочка начинают друг друга постоянно задирать. Они друг с другом заигрывают, а в этом ничего плохого нет. Разве могло быть так, что ей просто доставляет удовольствие оставлять самого знаменитого ученика школы далеко позади пылиться на обочине учебной магистрали, ученика, который был в книгах и говорил как в книгах, который каким-то образом победил тёмного лорда и даже самого профессора Снейп пораздавил словно жалкую букашку, ученика, который, как сказал бы профессор Квирл, доминировал над всеми первокурсниками Кактиврана? кроме Гермионы Грейнджер на 100 шагов опережившей мальчика, который выжил по всем предметам, кроме катания на метле. Это было бы плохо. Нет. У них роман. Вот в чём дело. Вот в чём настоящий смысл их противостояния. Гермиона была рада, что успела это понять к сегодняшнему дню, когда Гэри проигрывает в их соревновании по почтению учебников, о котором знала уже вся школа. От избытка радости ей захотелось пуститься в пляс. Суббота 14:45. А у Гарри Поттера непрочитанной оставалась ещё целая половина истории магии Батильды Бэкшот. Гермиона не отрывала взгляда от стрелок своих карманных часов, с кошмарной неохотой отсчитывающих время до 14:47. За ними затаив дыхание наблюдала целая гостиная Кактивранцев. и не только первогодки. Весть о приближающемся финале будто пролитое молоко растеклась по всей башне, и теперь полкактиврана набилась в комнату. Ученики теснились на диванах, юрзали на подлокотниках кресел, прижимались к книжным шкафам. Присутствовали все шесть старост, включая главную старосту хок дворца. Кто-то наколдовал чары свежего воздуха, потому что кислорода стало не хватать. и чем ближе подходил срок, тем тише становился шум разговоров в комнате, пока наконец не воцарилось абсолютное молчание. 14:46. Напряжение просто невыносимо. Будь это кто другой, кто угодно другой, проигрыш был бы уже предрешён, но это был Гарри Поттер, и нельзя было исключать вероятность того, что в следующий момент он поднимет руку и щёлкнет пальцами. С внезапным ужасом Гермиона осознала, что с Гарри Поттера станется именно так и сделать. Это было бы на него похоже – всего-навсего заранее прочитать вторую половину книги. У Гермионы всё поплыло перед глазами. Она попыталась сделать вдох, но ничего не вышло. Осталось 10 секунд, и он всё ещё не поднял руку. 5 секунд. 14.47 Гарри Поттер положил в книгу закладку, закрыл её и бережно отложил в сторону. Для будущих поколений хочу отметить, ровным голосом начал мальчик, который выжил, что у меня осталось только полкниги. К тому же я столкнулся с рядом непредвиденных препятствий. Ты проиграл, завизжала Гермиона. Да, проиграл в соревновании. Вздох облегчения пронёсся по комнате. Гарри Поттер наградил Гермиону взглядом пылающего огня, но её окружала аура чистого белого счастья, так что он не возымел никакого действия. "Да ты представляешь себе, что у меня было за неделя?" вскричал Гарри Поттер. "Любой другой не осилил бы даже 8 книг доктора Сьюза. Срок назначал ты сам". Взгляд пылающего огня стал ещё жарче. Я никаким логическим методом не мог предугадать, что мне придётся спасать всю школу от профессора Снейпа, что меня будут избивать на уроке защиты, и если я тебе расскажу, каким образом потерял время между 5:00 вечера и ужином в четверг, ты подумаешь, что я спятил. Ай-ай-ай. Похоже, кто-то пал жертвой ошибки планирования. Гарри Поттер на мгновение потрясённо замер. Ах, да, кстати, я дочитала первую партию твоих книг. Гермиона изобразила свой лучший невинный взгляд. Некоторые из них оказались довольно сложными. Интересно, а у него сколько времени ушло на их прочтение? Однажды, когда потомки Homo sapiens, изучая историю галактики, задумаются, когда же всё пошло наперекосяк, они придут к выводу, что самой первой ошибкой было научить Гермиону Грейнджер читать. И всё равно ты проиграл. Гермиона с задумчивым видом потёрла ладонью подбородок. Интересно. А что конкретно ты проиграл? Что? Ты проспорил, пояснила Гермиона. А значит, должен заплатить штраф. Не помню, чтобы я на такое соглашался. Да ну, Гермиона изобразила задумчивость, а потом, словно идея пришла ей в голову только что, добавила. А давайте проголосуем. Все, кто считает, что Гарри Поттер должен расплатиться «Поднимите руку!» «Что?» Снова взвизгнул Гарри Поттер. Он лихорадочно огляделся по сторонам и наткнулся на лезв вздёрнутых рук. Если бы Гарри Поттер посмотрел внимательнее, то заметил бы, что очень-очень многие из наблюдателей были девочками, и что практически каждая особо прекрасного пола в комнате подняла руку. «Стойте!» Взвыл Гарри Поттер. «Вы же даже не знаете, что она потребует! Разве вы не понимаете, что она делает? Она берёт с вас предварительное обязательство согласиться со всем, что она предложит! Вам будет сложно отказаться!» «Не волнуйся», — сказала староста Пенелопа Клир Уотер. «Если это будет что-то чрезмерное, мы просто изменим своё решение. Все согласны!» Девочки, которым Пенелопа заранее рассказала о плане Гермионы, усиленно закивали. Некто молчаливый и тихо скользил по холодным коридорам подземелий Хогвартса. Он должен был встретиться кое с кем в некоторой комнате ровно в 6 вечера, и чтобы показать уважение, явиться туда следовало раньше условленного времени. Но, повернув дверную ручку и заглянув в тёмный и тихий заброшенный класс, он увидел между старых пыльных столов силуэт человека, который уже ожидал его. Человек держал палочку, от которой исходило бледное зеленоватое свечение. Его едва хватало, чтобы разглядеть сам силуэт, не говоря уже об остальной комнате. Свет коридора остался по другую сторону закрывшейся двери. Глаза драку постепенно привыкли к темноте. Тёмная фигура повернулась к нему. Её лицо почти целиком оставалось скрыто в мраке. Призрачный зелёный свет лишь обозначал его черты. Драку уже нравилась эта встреча. Если оставить холодный зелёный свет, но сделать их самих выше, дать им капюшоны и маски и переместить из класса на кладбище, половина историй про пожирателей смерти, которые он слышал от друзей отца, начинались подобным образом. «Хочу, чтобы ты знал, Драку Малфой», произнёс силуэт убийственно спокойным голосом Я не виню тебя в моём недавнем поражении Дракуаша Рашина открыл рот Каким образом его вообще можно было винить за произошедшее В значительной степени это было обусловлено моей собственной глупостью продолжила тёмная фигура Существовало множество вариантов и я мог бы свободно использовать любой из них Ты не просил меня сделать именно то, что я сделал. Ты просто просил о помощи. Это я неразумно выбрал данный конкретный метод. Но факт остаётся фактом. Я не успел прочитать половину книги и в итоге проиграл. Действия твоего ручного идиота, одолжение, о котором ты попросил, да и моя собственная глупость в разрешении той проблемы заставили меня потерять время. Больше времени, чем ты мог бы подумать. времени, которое в итоге оказалось решающим. Факт остаётся фактом, Драко Малфой. Если бы ты не попросил о том одолжении, я бы выиграл, но вместо этого я проиграл. Драко уже слышал о поражении Гарри и о штрафе, который Грейнджер с него потребовала. Новость распространилась быстрее, чем совы смогли бы её принести. Я понимаю, сказал Драко. Прошу прощения. Любой другой ответ не сделал бы его ближе к дружбе с Гарри Поттером. Мне не нужны понимание или сочувствие, ответила тёмная фигура с прежним убийственным спокойствием. Но я только что провёл 2 часа в присутствии Гермионы Грейнджер. Я был одет в то, что мне принесли надеть. Я посетил несколько очаровательнейших уголков Хогвартса. Например, крошечный журчащий водопад с чем-то похожим на сопли. И на протяжении всего пути нас сопровождала группа девочек, которые сочли необходимым, помимо прочего, устилать наш путь трансфигурированными лепестками роз. У меня было свидание наследник дома Малфоев. Моё первое свидание. И когда я попрошу вернуть мне долг за оказанную услугу, ты это сделаешь? Драку кивнул. Перед встречей он мудро принял меры предосторожности, выяснив все доступные подробности о свидании Игги и отсмеявшись до истерики. Непрерывное хихиканье до потери сознания во время их разговора было бы совершенно непростительной бестактностью. "Как ты думаешь?" произнёс Драко. "Если в скором времени с этой Грейнджер что-нибудь случится, сообщи всем в Слизерине, что это Грейнджер моя" Я станке любого, кто попробует вмешаться в мои дела, придётся собирать по территории десятка разных стран. Я не в Гриффиндоре, потому использую хитрость вместо немедленной лобовой атаки. Пусть держат себя в руках, если увидят, что я ей улыбаюсь. Или если вас увидят на втором свидании, спросил Драку, позволив себе лишь крошечную нотку скептицизма. Никакого второго свидания не будет. Раздельно произнёс освещенный зелёным светом силуэт. Интонации его голоса были в точности как у какого-нибудь пожирателя смерти, или даже как у Амикуса Кэроу, в тот раз, когда отец велел ему замолчать и не имитировать тёмного лорда. Но всё впечатление от сказанных слов сводил на нет высокий, детский, ещё не начавшийся ломаться голос». И если вдруг Гарри Поттер однажды станет тёмным лордом, то Драку нужно будет просто спрятать подальше омут памяти с воспоминанием об этой фразе, и Гарри никогда не посмеет предать его. "Закроем эту неприятную тему", сказала фигура в зелёных тенях. "Время говорить о знаниях и силе, Драку Малфой, время говорить о науке". "Да", согласился Драку. "Время говорить" Он задавался вопросом, насколько хорошо его было видно в этом жутком зелёном свете. Драку сохранял серьёзность на лице, но в сердце была улыбка. Вот и пришло его время вести настоящие взрослые разговоры. Наконец-то. Я предлагаю тебе силу, заявила тёмная фигура. И расскажу сейчас об этой силе и её цене. Познавая устройство реальности, ты получишь власть над ней. И мера этой власти глубина твоего понимания. Подчиняя реальность, ты обретёшь силу, достаточную, чтобы достичь луны. Цена этой силы необходимость научиться задавать вопросы природе и, что гораздо труднее, принимать её ответы. Ты будешь ставить эксперименты, проверять выводы и наблюдать, что происходит. И ты должен принимать результаты даже когда они говорят тебе, что ты ошибаешься. Тебе придётся научиться проигрывать, и не мне, но природе. И если ты заметишь, что стал спорить с реальностью, позволь ей одержать верх. Ты обнаружишь, что это болезнь, на драку Малфой. И я не знаю, хватит ли у тебя сил. Зная цену, ты всё ещё желаешь познать силу человека. Драку глубоко вдохнул. Он уже думал об этом, и было трудно представить, что он смог бы отказаться. Ему поручили использовать любые возможности, чтобы подружиться с Гарри Поттером. И вообще, речь ведь идёт только об учёбе. Он же не обещает всерьёз что-нибудь делать. Он в любой момент может просто остановить занятия. Конечно, в данной ситуации было масса моментов, делающих её похожей на ловушку, но просчитав все варианты, Драко не представлял, что могло пойти не так. К тому же он был совсем не против править миром. "Да", сказал Драко. "Отлично", одобрила тёмная фигура. "У меня была весьма загруженная неделя, а планирование твоей учебной программы займёт время. Мне нужно многое сделать для утверждения моей власти в Слизерине", заметил Драко, не говоря уже о домашних заданиях. "Может, нам лучше начать в октябре?" Звучит разумно, согласилась тёмная фигура. Но я хотел сказать, что для планирования уроков мне нужно знать, чему именно я буду тебя учить. Я рассматриваю три варианта. Во-первых, я могу учить тебя науке о человеческом мышлении и мозге. Во-вторых, я могу учить тебя физике, тому искусству, с помощью которого была проложена дорога к Луне. Это потребует серьёзной работы с числами. Впрочем, для некоторых числа даже притягательнее, чем что-либо из плодов науки. Тебе нравится числа, Драко? Драко отрицательно мотнул головой. Значит, пока отложим. Думаю, ты изучишь математику по ходу дела, не в ближайшее время. В третьих, я могу учить тебя генетике, теории эволюции и наследственности, тому, что ты бы назвал кровью. Вот это, сказал Драко. Фигуроки внул. Я подозревал, что ты выберешь именно этот вариант. Но у меня есть основания полагать, что этот путь окажется самым болезненным для тебя, Драко. Что если твоя семья и друзья, ревнители чистой крови, будут говорить одно, а твои эксперименты скажут другое? Значит, я найду способ сделать так, чтобы эксперименты выдали правильный ответ. Повисла пауза. Некоторое время тёмная фигура стояла с открытым ртом. «Э-э-э-э...» – произнесла она, наконец. «Вообще-то наука так не работает. Именно об этом я и старался предупредить тебя, Драко. Нельзя сделать так, чтобы ответ получился таким, каким тебе хочется». «Всегда можно добиться нужного тебе ответа!» – настаивал Драко. Это было практически первое, чему его научили частные преподаватели. Вопрос лишь в подборе правильных аргументов. Нет. Тёмная фигура была раздосадована. Нет, нет, нет. В этом случае ты получишь попросту неверный ответ и никогда не доберёшься до Луны. Природа не человек. Ты не можешь обмануть её, заставив поверить в свои сказки. Попробуй убеди Луну в том, что она сделана из сыра. Хоть всю жизнь на это потрать, но Луна не изменится. То, о чем ты сейчас говоришь, лишь самооправдание. Ты как будто берешь лист бумаги, в самом низу пишешь «Исследовательно, Луна сделана из сыра» и затем, вернувшись к началу листа, записываешь разнообразные умные аргументы. Сделана Луна из сыра или нет, но в тот момент, когда ты написал нижнюю строчку, в ней уже будет или истина, или ложь. Закончится ли текст на листке верным или ложным заключением определяется в тот миг, когда ты записываешь последнюю строчку. Если ты пытаешься выбрать один из двух дорогих чемоданов и тебе нравится «блестящий», то уже не важно, какие аргументы ты приведешь в пользу его покупки. Настоящее правило, которое ты использовал, чтобы решить, какой чемодан тебе нужен, было «выбирать блестящий». Возможно, это правило неэффективно для выбора хорошего чемодана, но тебе достанется именно такой. Рациональный подход нельзя использовать для отстаивания заранее выбранной стороны. Он используется лишь для того, чтобы выбрать какую сторону отстаивать. Наука не предназначена для убеждения кого бы то ни было в правоте ревнителей частоты крови. Это уже политика. Сила науки проистекает из нахождения того, как реально устроена природа, того, что нельзя изменить никакими возражениями. Что наука может сказать нам? Так это как действительно работает кровь, как на самом деле маги наследуют силы от своих родителей, и слабее маглорождённые или сильнее? Сильнее, воскликнул Драко. Всё это время он, озадаченно нахмурившись, старался следовать за монологом Гари и вроде как улавливал смысл сказанного, хоть и не слышал никогда ничего подобного. Но сейчас драку просто не мог промолчать. Ты думаешь, что грязнокровки сильнее? Я ничего не думаю, произнёс тёмный силуэт. Я ничего не знаю, и я ни во что не верю. Я разберусь, как измерить магическую силу маглорождённых и чистокровных волшебников. Если эксперименты покажут мне, что мыгло рождённые слабее, я поверю, что они слабее. Если эксперименты покажут, что мыгло рождённые сильнее, я поверю, что они сильнее. И когда я узнаю истинное положение вещей, моё могущество возрастёт. И ты ожидаешь, что я тебе просто поверю на слово? Резко перебил его Драко. Я ожидаю, что ты лично проведёшь эти измерения. Тихо сообщил ему тёмный силуэт. Ты боишься того, что обнаружишь? Драку секунду рассматривал тёмный силуэт прищуренными глазами. Отличная ловушка, Гарри, сказал он. Надо запомнить, я с такой ещё не встречался. Это не ловушка, Драко, покачал головой тёмный силуэт. Вспомни, я сам не знаю, что мы обнаружим. Но понять Вселенную, пытаясь с ней спорить и требуя от неё подходящего ответа, невозможно. Надевая мантию учёного, нужно забыть про политические распри между фракциями и партиями, заставить свой разум отказаться от привычных ответов и внимать лишь откровениям природы. Тёмный силуэт на секунду замолчал. Большинство людей на такое не способны, потому это и сложно. Ты уверен, что не предпочтёшь изучать мозг И если я скажу тебе, что мне больше нравится изучать мозг, холодно возразил Драко. Ты начнёшь распространять сплетни, что я боюсь узнать ответ. Нет, я не буду делать ничего подобного. Но ты можешь сам взяться за исследование. И если ты получишь неправильный ответ, я не смогу тебя остановить, прежде чем ты побежишь рассказывать его ещё кому-то. Так же холодно продолжал Драко. В первую очередь я спрошу тебя, Драко, тихо произнёс тёмный силуэт. Драко замолк. Такого поворота он не ожидал. Ему показалось, что он понял, в чём здесь ловушка, но в самом деле, конечно, мне-то откуда знать, кого по полученным данным лучше всего шантажировать и что от них требовать? Драко, повторяю, это не ловушка. Во всяком случае, не для тебя лично. Если бы у тебя были иные политические взгляды, я бы спросил: а вдруг эксперименты покажут, что сильнее чистокровное? Правда? Да. Каждый желающий стать учёным должен платить эту цену. Драку поднял руку. Ему требовалось время для раздумья. Тёмный, омытый зелёным светом силуэт терпеливо ждал. Впрочем, долго ему ждать не пришлось. И если отбросить всё непонятное, получилось, что Гарри Поттер собирается влезть в самую гущу чего-то такого, что может вызвать гигантский политический взрыв, а значит, сумасшествием будет уйти и оставить его без присмотра. Будем изучать кровь, «Будем изучать, решил Драко. Прекрасно, сказала фигура и улыбнулась. Поздравляю с тем, что ты решился задавать вопросы. Спасибо. ответил дракон, не сумев полностью скрыть иронию в голосе. "Эй, думаешь, попасть на Луну было просто? Тебе ещё повезло, что речь идёт только о том, чтобы иногда менять своё мнение, а не о человеческих жертвоприношениях. Человеческие жертвоприношения были бы гораздо проще". На краткое время повисла пауза, затем фигурка кивнула. "Справедливое замечание. Слушай, Гари, Без особой надежды сказал Драко. Я думал, мы собираемся взять все знания маглов, соединить с тем, что знают волшебники, и стать повелителями обоих миров. Разве не легче просто изучить всё, что маглы уже знают о лунне и прочем, и использовать эту силу? Нет, ответила фигура, резко мотнув головой. И зелёные тени задвигались по её носу и глазам. Затем она мрачно пояснила: Если ты не освоишь искусство учёных принимать реальность, то я не должен рассказывать тебе, какие плоды оно принесло. Это всё равно как если бы могущественный волшебник поведал тебе о вратах, которые нельзя открывать, и печатях, которые нельзя ломать, прежде чем ты докажешь, что твоего разума и умений достаточно, чтобы справиться с меньшими опасностями. Холодок пробежал по спине Драко, заставив его невольно вздрогнуть. Он знал, что это было заметно даже в полумраке. Ладно, согласился Драко. Я понял. Отец много раз объяснял ему что-то подобное. Когда более могущественный волшебник говорит, что ты ещё не готов что-то знать, лучше умерить своё любопытство, но остаться в живых. Фигура склонила голову. Похоже на то, но ты должен осознать кое-что ещё. Первым учёным маглам не доставало ваших традиций. Вначале они не имели представления об опасности знания и считали, что можно свободно говорить обо всём, что им удаётся узнать. Но когда знания стали опасны, они сказали своим политикам, что всё нужно держать в секрете. Не смотри так, Драко. Это не просто глупость. Они всё же были достаточно умны, чтобы эти знания обнаружить. Но они были маглами, и это был первый раз, когда они обнаружили нечто по-настоящему опасное, и у них не было привычки к секретности. Тогда шла война, и учёные одной страны боялись, что если не заговорят они, то учёные вражеской страны скажут своим политикам первыми. Он продолжил тихим голосом: "Они не уничтожили мир, но были близки к этому, и мы не будем повторять их ошибку". Верно? Уверенно сказал Драко. Не будем. Мы волшебники, и занятие наукой не делает нас магглами. Как ты и сказал, произнёс зеленоватый силуэт. Мы создадим свою собственную науку, магическую, и у этой науки с самого начала будут более разумные традиции, и твёрдо добавил. Знание, которым я поделюсь с тобой, напрямую связано с искусством принятия истины. И чем дальше ты будешь продвигаться в этом искусстве, тем больше знаний я разделю с тобой. И ты в свою очередь тоже не станешь делиться знанием с тем, кто ещё не способен принимать истину. Согласен ли ты? "Да", сказал Драко. А что ему оставалось сказать нет? "Хорошо. И ты будешь молчать обо всём, что обнаружишь, пока не убедишься, что другие учёные готовы принять это знание". То, чем мы делимся друг с другом, не должно выходить в свет, пока мы не будем уверены, что не причиним этим вред миру. Вне зависимости от наших политических пристрастий и союзов, все мы накажем любого из нас, если тот раскроет опасную магию или отдаст опасное оружие. Неважно, кто и с кем будет воевать. С этого дня такова будет традиция и закон науки среди волшебников. Договорились? Да, сказал Драко. Это уже звучало довольно привлекательно. Пожиратели смерти пробивались к власти, используя страх как оружие, и до сих пор не достигли успеха. Возможно, наступило время захватить власть, используя секретность. И наша группа будет оставаться в тени, насколько это возможно, и каждый её участник должен подчиняться нашим правилам. Конечно, совершенно верно. Они замолчали на несколько секунд. Думаю, нам понадобится мантии получше, сказала фигура, скрытая в тени, с капюшонами и прочим. Как раз об этом и думал, сказал Драко. Хотя, полагаю, можно просто обойтись отдельным капюшоном. Я знаю одну слезаренко, она возьмёт с тебя мерку. Только не говори ей, зачем это. Я же не дурак. И пока речь только о нас с тобой, обойдёмся без масок. сказала фигура, скрытая в тени. Да, но в будущем нужно придумать специальную отметку, которая будет у всех наших слуг. Метку науки. Например, змея пожирающая луну на правой руке. Вообще-то это называется учёная степень, но разве с ней не будет легче обнаружить наших последователей? Чего? Ну, если кто-то скажет: "А ну-ка, все закатайте рукава". И тут наш человек Ой, извиняюсь, похоже, я шпион. Забудь, что я сказал. Драку внезапно покрылся потом. Нужно было отвлечь внимание и быстро. А как мы будем называться? Пожиратели науки? Не-е-е, протянула фигура. Как-то некрасиво. Драку рукавом вытер лоб. И о чем только думал темный лорд. Отец говорил, что тот был умным. придумал, вдруг заявила фигура. Ты сейчас ещё не сможешь оценить, но поверь, название подходящее. Сейчас Драку согласился бы и на Живунный Малфоя, лишь бы сменить тему разговора. И какое же, стоящий посреди пыльных парт заброшенного класса в подземелье Хогвартса силуэт Гарри Поттера, обрамлённый призрачным зелёным свечением, воздел руки к небу и произнёс: Да будет этот день началом Байесовского заговора. Безмолвная фигура устало плелась по коридорам Хогвартса в направлении башни Кативрана. Сразу после встречи с Драку гори отправился на ужин, но задержался там лишь на пару минут, чтобы быстро что-то проглотить перед сном. Ещё не было 7 вечера, но ему уже давно хотелось оказаться в кровати. Лишь прошлой ночью до Гари дошло, что в субботу он не сможет использовать маховик времени раньше завершения их с Гермионой соревнования. Но он всё ещё мог выиграть время в ночь с пятницы на субботу. Так что в пятницу он досидел до 9:00 вечера и когда открылась защитная оболочка, использовал оставшиеся 4 часа, чтобы вернуться в 17:00 и моментально уснул. На следующий день, как и было запланировано, Он встал в 2 часа ночи и читал учебники, не отрываясь на протяжении 12 часов. Но всё равно явно не успевал к сроку. И теперь следующие несколько суток ему придётся ложиться довольно рано, пока его биологические часы не придут в соответствие с привычным графиком сна. Портрет на двери загадал Гари какую-то дурацкую загадку, на которую тот ответил даже не задумавшись. Еле переставляя ноги, он взобрался по лестнице в спальню, переоделся в пижаму и рухнул на кровать. Под подушкой что-то лежало. Гари тяжело вздохнул, неохотно принял сидячее положение, повернулся и поднял подушку. Записка, два золотых галеона и книга с названием "Оклюменция: скрытое искусство". Он взял записку и прочитал. Да уж, Ты быстро влипаешь в неприятности. Даже твой отец тебе не ровня. Ты приобрёл могущественного противника. Снейп управляет верностью, восхищением и страхом всего Слизерина. С этого дня ты не можешь доверять никому с этого факультета. Неважно, придут они к тебе под личиной дружбы, любви или под обострастие. Не смотри Снейпу в глаза. Он лигилемент, а значит способен прочесть твои мысли. Я прилагаю книгу, которая поможет тебе научиться защищать себя, насколько это возможно без помощи инструктора. По крайней мере, есть надежда, что ты почувствуешь вторжение. Чтобы у тебя было время на изучение окклюменции, я прилагаю два галеона. Именно столько стоит тетрадь с ответами на тесты и решёнными домашними заданиями за первый год истории и магии. Профессор Бинс не вносит изменений в план занятий со времени своей смерти. Твои новые друзья-близнецы Уизли могут продать тебе экземпляр. Само собой, ты не должен с ней попасться. О профессоре Квироле я знаю немного. Он слизеринец и профессор защиты. Эти два факта говорят не в его пользу. С осторожностью принимай его советы и не рассказывай ему то, что хочешь оставить в тайне. Дамблдор только притворяется сумасшедшим. Он необычайно умён. И если ты продолжишь исчезать из кладовых, то он догадается, что у тебя есть мантия невидимка, если уже не догадался. Избегай его насколько это возможно, а когда встреча неизбежна, причём антию невидимости в безопасном месте, не в кошельке. И будь аккуратен в разговоре с ним. Гарри Поттер, постарайся впредь меньше попадать в неприятности. Санта-Клаус. Гарри уставился на записку. Хороший совет, только вот несколько запоздалый. Конечно, даже при открывшихся возможностях Гарри не собирался жонличить на занятиях по истории. Но легилеменция Северуса, кто бы ни написал эту записку, он знал множество важных секретов и желал поделиться ими с Гарри. Записка также предупреждала, что Дамблдор может позариться на мантию, но в данный момент Гарри не понимал Плохой ли это знак или всё же естественная ошибка? Похоже, в Хогвартсе плелась какая-то интрига. Может, если Гарри сопоставит сказанное Дамблдором и тем, кто послал записку, то он увидит цельную картину происходящего? Например, если их показания в чём-то сойдутся, то Ладно, неважно. Гарри засунул все находки в кошелёк, включил Квитус натянул одеяло на голову и уснул мёртвым сном. Наступило воскресное утро. Гарри торопливо ел блинчики в большом зале, нервно посматривая на часы почти каждую секунду. Часы показывали 8:02, и через 2 часа и 1 минуту будет ровно неделя с тех пор, как он увидел Уизли и прошёл на платформу 9 и 3/4. И ему пришла в голову мысль: Гэри не знал, стоит ли так думать о вселенной. Он вообще ничего не знал по этому поводу, но казалось возможным, что за последнюю неделю с ним случилось недостаточно интересных событий. Закончив с завтраком, Гэри планировал сразу пойти в свою комнату, спрятаться в подвале сундука и не разговаривать ни с кем до 10:03. И тут Гэри увидел, что к нему направляются близнецы Уизли. Один из них нёс что-то за спиной. Он должен закричать и убежать прочь. Он должен закричать и убежать прочь. Что бы это ни было, это вполне могло быть достойным финалом. Он в самом деле должен просто закричать и убежать прочь. Смирившись с мыслью, что вселенная всё равно его догонит, Гари продолжил разрезать блинчик. Печальная правда состояла в том, что ему уже не хватало сил. Гори теперь знал, как чувствуют себя люди, когда устают бежать, устают от попыток ускользнуть от судьбы, как они просто валятся на землю и позволяют клыкам и щупальцам жутких демонов из чернейшей преисподней утащить себя навстречу своей ужасной участи. Близнецы Уизли приближались и приближались. Гэри съел ещё кусочек блинчика. Близнецы Уизли подошли, широко улыбаясь. Привет, Фред, хмуро произнёс Гэри. Один из близнецов кивнул. Привет, Джордж. Второй близнец кивнул. Ты устало выглядишь, сказал Джордж. Тебе нужно приободриться, добавил Фред. Посмотри, что мы тебе принесли. И Джордж из-за спины Фреда вытащил торт, на котором горело 12 свечей. Наступила тишина. Весь стол Кективрана смотрел на них. "Это неправильно", сказал кто-то. "Гарри Поттер родился 31-го, и ию... он грядёт!" прогремел голкий голос. Все разговоры стихли, как будто их срезало ледяным мечом. Тот, кто разорвёт Дамблдор вскочил со своего трона, метнулся вдоль учительского стола и схватил женщину, произносящую ужасные слова. Вспышкой появился Фоукс, и все трое с огненным треском исчезли. Оставшиеся в зале ошарашенно замолчали, после чего начали поворачивать головы в направлении Гарри Поттера. Я этого не делал, устало сказал Гарри. Это было пророчество, прошепял кто-то. И готов спорить, что оно о тебе. Гари вздохнул. Он встал со стула и очень громко перекрикивая все начавшиеся разговоры, сказал: "Это не обо мне, это же очевидно. Никуда я не греду, я уже здесь". После чего сел на своё место. Ученики, смотревшие на него, стали разворачиваться обратно. Ещё кто-то за столом спросил: "Тогда о ком оно?" И внезапно, ощутив в теле свинцовую тяжесть, Гарри осознал, кто ещё не в Хогвартсе. Он, конечно, мог ошибаться, но некое чувство подсказывало ему, что неумерший тёмный лорд объявится в один из ближайших дней. Вокруг Гарри продолжались разговоры. Не говоря уже о том, разорвёт что Кажется, я слышала, как Трелла не перед тем, как её схватил директор, начала произносить что-то начинающееся на С. Может быть, сердце? Солнце? Если кто-то собирается разорвать солнце у нас, и впрям будут неприятности. Гэри это показалось очень маловероятным. Разве что в мире есть ужасные существа, которые слышали идеи Дэвида Крисволла об использовании звёздного вещества? Полагаю, устало произнёс Гари, что подобное случается за завтраком каждое воскресенье. Нет, мрачно хмурясь, ответил ученик должно быть седьмого курса. Не каждое. Гари пожал плечами. Впрочем, неважно. Кто хочет день рожденского торта? Но у тебя сегодня нет дня рождения, сказал тот же ученик, что возражал в прошлый раз. Конечно, Фред и Джордж восприняли это как повод рассмеяться. Даже Гарри выдавил улыбку. Когда ему отрезали первый кусок, Гарри сказал: "У меня была очень длинная неделя". Накрывшись одеялом с головой, Гарри сидел в сундуке, крышка которого была плотно закрыта, чтобы никто не мог забраться внутрь, и ждал конца недели. 10.01 «Десять ноль два. Десять ноль три. Просто, на всякий случай. Десять ноль четыре. Вот и прошла первая неделя». Гарри вздохнул с облегчением и стянул одеяло. Через несколько минут он уже вышел на яркий солнечный свет, наполневший спальню для мальчиков. Еще через некоторое время он оказался в общей Несколько каких-то францев посмотрели на него, но никто не попытался с ним заговорить. Гари нашёл широкий письменный стол, пододвинул к нему удобный стул, сел и достал из кошелька лист бумаги и карандаш. Мама и папа недвусмысленно заявили Гари, что хотя они и понимают его энтузиазм, вызванный началом самостоятельной жизни, но тем не менее он должен писать домой каждую неделю без исключений, чтобы они знали, что он жив, невредим и не попал в тюрьму. Гари уставился на чистый лист бумаги. Так-так, посмотрим. Попрощавшись с родителями на Kings Cross, он познакомился с мальчиком, возвращённым Дартом Вейдером, подружился с тремя самыми печально известными шутниками в Хогвартсе, встретился с Гермионой, но ну а потом ещё этот инцидент с распределяющей шляпой. В понедельник ему вручили машину времени в качестве средства от бессонницы. Неизвестный доброжелатель подарил ему легендарную мантию-невидимку. Ещё Гарри спас семерых пуфиндуйцев, победив при этом пятерых страшных старшекурсников, один из которых угрожал сломать Гарри палец. Он также обнаружил, что у него есть таинственная тёмная сторона. Научился заклинанию Фригидеироно на уроки профессора Литвика и начал соревнование с Гермионой. Во вторник была астрономия. Её преподавала Аврора Синистра, которая оказалась довольно приятной женщиной. и история магии, которую вёл призрак. Его вполне можно было бы сдать охотником за привидениями и заменить на магнитофон. В среду его назвали самым опасным учеником в классе. Четверг. А в четверге лучше вовсе не думать. В пятницу инцидент на уроке зельеварения. После этого Гарри шантажировал директора. Ещё после этого профессор по защите научил его проигрывать. Для этого Гарри избивали в классе. Затем профессор по защите оказался самым классным человеком на земле. В субботу он проиграл соревнование, отправился на первое свидание и начал перевоспитывать Драко. А сегодня утром недосказанное пророчество профессора Трелони, возможно, означало, что бессмертный тёмный лорд собирается напасть на Хогвартс. А может, и вовсе ничего не значило. Гарри упорядочил мысли в голове и начал писать. Дорогие мама и папа. В Хогвартсе очень весело. Я научился нарушать второй закон термодинамики на уроке заклинаний и познакомился с девочкой по имени Гермиона Грейнджер. Она читает быстрее меня. На этом я, пожалуй, и закончу. Ваш любящий сын Гарри Джеймс Поттер Эванс Вэрэс. Глава 22. Научный метод. Что-то где-то когда-то пошло не так. Питтунье Эванс вышла замуж за Майкла Вераса, профессора биохимии из Оксфорда. Гаридж Джеймс Поттер Эванс-Верас вырази в доме до краёв заполненном книгами. Однажды он укусил учительницу математики, которая не знала, что такое логарифм. Гарри прочёл Гёгеля Эшера Баха, Принятие решений в неопределённости, Правило и предубеждение, и первый том Феймановских лекций по физике. Все его знакомые боятся, что он станет следующим тёмным лордом, но у Гарри есть планы покруче. Он собирается открыть законы магии и стать богом. Гермиона Грейнджер обгоняет его по всем предметам, кроме полётов на метле. Драко Малфой ведет себя в точности как 11-летний мальчик, чей любящий отец никто иной, как Дарт Вейдер. Профессор Квирл осуществил мечту всей своей жизни и теперь преподает защиту от темных искусств. Или, как он предпочитает называть этот предмет, боевую магию. Все ученики гадают, что же не так с учителем защиты на этот раз. Дамблдор либо сумасшедший, либо ведёт какую-то очень сложную игру, которая включает в себя сжигание курицы. Заместитель директора Минерва Макгонагалл мечтает найти какое-нибудь укромное место, чтобы как следует прокричаться. В книге Гарри Поттер и методы рационального мышления вы не представляете, куда всё это зайдёт. От автора Мнения персонажей данной истории не обязательно совпадают с мнением автора. Мысли Гарри в его тёплой и пастаси обычный хороший пример для подражания, особенно в тех случаях, когда он может подтвердить свои размышления цитатами из научных трудов. Но не всегда то, что делает или думает Гарри, хорошая идея. Иначе это была бы плохая история. менее положительным персонажам тоже свойственно преподносить ценные уроки, которые, впрочем, могут оказаться палкой о двух концах. Основой стратегии является не выбор какого-то одного пути к Дж. К. Роулинг, а создание таких условий, чтобы все пути вели к Дж. К. Роулинг. Маленькая комната недалеко от спален Кактиврана, один из многих заброшенных классов в Хогвартсе. Серый каменный пол, красные кирпичные стены, потолок из тёмного морёного дерева, четыре светящихся стеклянных шара на стенах. Круглый стол, широкая плита из чёрного мрамора о четырёх мраморных же ножках. Оказался очень лёгким и по весу, и по массе. При необходимости его несложно было поднять и передвинуть. Два мягких кресла, на первый взгляд намертво прикрученных к полу в необычных местах, подскакивали к человеку, едва тот делал вид, что собирается сесть. Как на первый, так и на второй взгляд по комнате носились летучие мыши. Именно в этот день, как когда-нибудь запишут будущие историки, конечно, если весь проект на самом деле приведёт хоть к чему-то, два первокурсника Хогвартса начали научное исследование магии. Гарри Джеймс Поттер Эванс Вэррис Теоретик И Гермиона Джин Грейнджер экспериментатор и объект исследования. Грей теперь лучше справлялся с уроками, по крайней мере, с теми, которые он считал интересными. Он читал много книг, причём не только учебники для первокурсников. Каждый день он тратил один из своих дополнительных часов на трансфигурацию, другой же час посвящал окклюменции. К стоящим предметам он подходил серьёзно. Не только выполнял ежедневную домашнюю работу, но и посвящал свое свободное время внеклассным занятиям и чтению, пытаясь освоить предметы досконально, а не просто вызубрить ответы к экзаменам. За пределами Коктеврана такой подход встречался редко, и даже внутри Коктеврана его единственным соперником теперь оставались Падма Патил, чьи родители происходили не из англоговорящей среды и поэтому привили ей уважение к труду. Энтони Голдштейн, относящийся к небольшой этнической группе, которая получает 25% Нобелевских премий, и, конечно, Гермиона Грейнджер, которая выделялась среди прочих учеников, как Гулливер среди лилипутов. Для выполнения этого эксперимента требовался объект исследования, способный выучить 16 новых заклинаний самостоятельно без посторонней помощи. То есть Гермиона Грейнджер Без вариантов. Стоит также упомянуть, что в данный момент ни одна из летавших по комнате летучих мышей не светилась. Гарри было трудно принять выводы, которые из этого следовали. «Угели-бугели!» — опять произнесла Гермиона. На конце палочки Гермионы снова возникла летучая мышь. Никаких промежуточных состояний. Секунда. Пусто. Следующая секунда. Летучая мышь. И похоже, когда она появилась, её крылья уже двигались, и она тоже не светилась. "Может, хватит?" поинтересовалась Гермиона. "Ты уверена?" произнёс Гарри сдавленным голосом. "Что ещё немного попрактиковавшись, ты всё равно не сможешь заставить её светиться". Он нарушил заранее записанную процедуру эксперимента, что было грехом. и нарушал ее из-за того, что ему не нравились получаемые результаты, что вообще было грехом смертным. За это можно попасть в научный ад, но сейчас это казалось несущественным. «Что ты изменил на этот раз?» — немного устало спросила Гермиона. «Длительности звуков У, Е e и И. Они должны соотноситься как три к двум к двум, а не как три к одному к одному». Угиле-бугиле, произнесла Гермиона. У появившейся летучей мыши было только одно крыло. Она печально опустилась по спирали на пол и начала ползать кругами. Она на самом деле, переспросила Гермиона, 3 к 2 к 1. Угиле-бугиле. В этот раз у летучей мыши вовсе не было крыльев, и она плюхнулась на пол словно обычная мёртвая мышь-полёвка. 3 к 1 к 2. Очередная летучая мышь взлетела к потолку, здоровая и сияющая зелёным светом. Гермиона удовлетворённо кивнула. Замечательно. Что дальше? Последовала длительная пауза. Что, правда, ты в самом деле должна сказать Угиле Бугиле с длительностью звуков у е и и, относящимися как 3 к 1 к 2, или мышь не будет светиться? Почему? Почему? Во имя всего святого, почему? Почему нет? Гр. Бум-бум-бум. Поразмыслив о природе магии, Гарри разработал ряд экспериментов, основанных на предположении, что практически все представления волшебников о магии неверны. На самом деле, вовсе не обязательно правильно говорить Вингардиум Левиоса, чтобы заставить предмет взлететь. Не думаете же вы, что вселенная проверяет, насколько точно кто-то произносит Вингардиум Левиоса, и если результат ей не нравится, то перон не взлетает. Нет, для здравомыслящего человека это очевидно. Кто-то вполне возможно дошкольного возраста, но в любом случае англоговорящий волшебник когда-то подумал, что Вингардиум Левиоса звучит довольно летуче, и произнёс эти слова, используя заклинание в первый раз. А потом всем рассказал, что для левитации необходимо произнести именно такую фразу. «Но», — рассудил Гарри, — «фраза эта не обязательно. Она не может быть встроена во Вселенную. Все это человеческие заморочки». Среди ученых ходит старая поучительная история о Блондло и Энн-Лучах. Вскоре после открытия рентгеновского излучения выдающийся французский физик Проспер Рене Блондло Именно он первым измерил скорость радиоволн и показал, что она равна скорости света. Объявил об открытии нового замечательного явления н-лучей, которые вызывают слабое свечение экрана. Свечение было сложно заметить, но оно было. Н-лучи обладали всевозможными интересными свойствами. Они преломлялись в алюминии. Если собранный с помощью алюминиевой призмы поток лучей пересекал нить обработанную сульфидом кадмия, нить начинала слабо светиться в темноте. Вскоре множество других ученых, особенно из Франции, подтвердили результаты Блондло. Но был и ряд других, из Англии и Германии, которые сообщили, что не совсем уверены, что наблюдали слабое свечение. Блондло отвечал, что, возможно, они неправильно собрали опытную установку. И вот однажды он устроил демонстрацию N-лучей, Свет был включен, Блондло проводил манипуляции со своим аппаратом, а его ассистент объявлял о свечении или затемнении экрана. Все прошло как по маслу, все результаты совпали с ожидаемыми, даже несмотря на то, что американский ученый по имени Роберт Вуд незаметно выточил алюминиевую призму из центра механизма Блондло. Так Энн Лучам пришел конец. Как однажды сказал Филип Кей Дик, реальность это то, что не исчезает, когда вы прекращаете в неё верить. С современной точки зрения, ошибка Блондло очевидна. Ему не следовало сообщать ассистенту, что он делает. Перед тем как просить ассистента описать яркость экрана, Блондло должен был убедиться, что тот не знает, когда и каких результатов ожидает учёный. На этом вся история и закончилась бы. Сейчас такой способ называется слепым методом, и современные учёные считают его чем-то совершенно естественным. Если вы проводите психологический эксперимент, чтобы узнать, будут ли люди сердиться больше, если их бить по голове красным молотком, а не зелёным, то вы не должны сами смотреть на испытуемых и решать, насколько они сердиты. Вам нужно сфотографировать их после удара и отослать фотографии экспертной группе, которая оценит по десятибалльной шкале, насколько сердитым выглядит каждый человек, причём эксперты не должны знать, молотком какого цвета ударили каждого конкретного человека. Более того, нет никакого смысла сообщать оценивающему, в чём суть эксперимента. И уж, конечно, нельзя сообщать испытуемым, что они, по вашему мнению, должны сердиться больше, если их ударят красным молотком. Вы просто предлагаете им 20 фунтов, заманиваете в комнату, где проводится эксперимент, бьёте молотком, случайно выбирая его цвет, и фотографируете. Кстати, удар молотком с фотографированием следует поручить ассистентам, которые не знают о гипотезе. чтобы у них не было стремления в каком-то случае бить сильнее или выбирать лучший момент для фотографирования. Блондло уничтожил свою репутацию ошибкой, которая, будучи совершённой на занятиях по планированию экспериментов у первокурсников, вызвала бы снижение оценки и, возможно, даже презрительный смех со стороны ассистента преподавателя. Правда, в 1991 году Но история с Энн-Лучами произошла задолго до этого, в 1904-м, и потребовались месяцы, прежде чем Роберт Вуд сформулировал очевидную альтернативную гипотезу и придумал способ, как ее проверить. Десятки же других ученых оказались обманутыми. Даже через 200 с лишним лет после появления науки подобные очевидные сейчас ошибки еще встречались. Поэтому вполне можно было предположить, что в маленьком мире волшебников, где, судя по всему, о науке и слыхом не слыхивали, никто даже не пытался проверить простейшую идею, которая пришла бы в голову любому современному учёному в первую очередь. В книгах было полно сложных инструкций для всего, что нужно сделать абсолютно правильно, чтобы заклинание сработало. Возможно, предположил Гари, Весь смысл инструкций и проверок на занятиях в том, что они заставляют учеников просто-напросто сконцентрироваться на заклинании. Конечно, если тебе скажут просто взмахнуть палочкой и пожелать чего-нибудь, скорее всего, ничего не получится. Но если ты поверишь, что заклинание должно совершаться определённым способом и натренируешься в нём, то ты уже не сможешь убедить себя, что заклинание может работать по-другому. И, конечно, ошибкой было бы пробовать первое, что пришло в голову, а именно проверить эту гипотезу самостоятельно. Но что, если человек вообще не знает, как работает исходное заклинание? Что, если взять в библиотеке Хогвартса книгу глупых заклинаний для розыгрышей, которую Гермиона ещё не читала, при этом участие из них сохранить инструкции в правильном исходном варианте? А в других изменить один жест или одно слово. Что если сохранить последовательность необходимых действий неизменной, но сказать, что заклинание, которое должно создавать красного червя, создаёт синего? Что ж, выяснилось, что в этом случае Гари до сих пор было трудно в это поверить. Если попросить Гермиону произнести Угили-бугили с отношением длительности гласных равным 3 к 1, к 1 вместо правильного 3 к 1 к 2, то летучая мышь появляется, но не светится. Не то чтобы вера вообще не имела отношения к делу. Роли играли не только слова и движение палочкой. Если дать Гермионе полностью универсную информацию о том, что заклинание должно делать, оно переставало работать. Если ей вовсе не сказать, что заклинание должно делать, оно переставало работать. Если Гермиона представляла себе действие заклинания очень смутно или лишь слегка неверно, заклинание работало именно так, как описано в книге, а не так, как ей было сказано. В настоящий момент Гарри в буквальном смысле бился головой о стену, не сильно. Он не хотел повредить свои ценные мозги. Но ему было необходимо как-то выпустить своё разочарование, иначе бы он взорвался. Бум, бум, бум. Похоже, в вселенной и впрямь по зарез необходимо, чтобы люди произносили Вингардиум Левиоса, причём строго определённым способом. И её не волнуют чьи-то мысли на тему, какую вообще роль может играть произношение в вопросе преодоления гравитации. Почему? Самым неприятным во всей ситуации был ехидный вид развесившиеся Гермионы. Её не устраивало просто сидеть и выполнять команды Гарри, если она не знает зачем это делать. Поэтому Гарри объяснил, что они проверяют. Гарри объяснил, почему они это проверяют. Гарри объяснил, почему ни один волшебник скорее всего не пытался проделать что-то подобное ранее. Гарри объяснил, что на самом деле в некоторой степени уверен в результатах, потому что, сказал Гарри, немыслимо, чтобы вселенная действительно хотела, чтобы кто-то говорил Вингардиум Левиоса. Гермиона указала, что книги, которые она прочла, говорят иное. Гермиона спросила, действительно ли Гарри думает, что в 11 лет, проучившись в Хогвартсе всего месяц, Он умнее, чем все волшебники в мире, которые с ним не согласны, Гари ответил одним словом. Конечно. И теперь Гари смотрел на красные кирпич стены непосредственно перед ним и размышлял, как бы ему удариться головой так, чтобы получить сотрясение, которое исказит его долговременную память и позволит больше не помнить о произошедшем. Гермиона не смеялась. Но Гарри чувствовал, как она излучает желание засмеяться. Это ощущение давило словно осознание того факта, что тебя преследует серийный убийца, только ещё сильнее. Ладно, выскажись, сдался Гарри. Я не собиралась, вежливо ответила Гермиона Грейнджер. Это не тактично. Забудь о такте, сказал Гарри. Хорошо. Итак, Ты прочитал мне длинную лекцию о том, как сложно заниматься основами науки и что нам придётся потратить на эту задачу около 35 лет, но при этом ожидал, что мы сделаем величайшее открытие в истории магии в первый же час совместной работы. Ты не просто надеялся, ты действительно этого ждал. Это глупо. Спасибо. А теперь я прочла все книги, которые ты мне дал, и я даже не знаю, как это назвать. Самоуверенность Ошибка планирования. Супердупер эффект озера Выбегон. Это должны назвать в твою честь, предвзятый из Дигари. Ладно, ладно. Но это очень мило. Так по-мольчишески. Завянь. О, как романтично. Бум, бум, бум. И что дальше? спросила Гермиона. Гарри прислонил голову к стене. Его лоб начал побаливать от ударов. Ничего. Мне нужно всё переосмыслить и придумать другие эксперименты. Весь прошедший месяц Гари тщательно разрабатывал серию экспериментов, которые должны были длиться до декабря. Это был бы просто грандиозный цикл экспериментов, если бы самый первый из них не опроверг основную гипотезу. Гари не мог поверить, что оказался таким идиотом. Поправка. Добавил он Мне нужно придумать всего один новый эксперимент. Я дам тебе знать, когда это сделаю. Мы проведем его, и потом я придумаю следующий. Похоже на план? Похоже, что кое-кто впустую потратил огромное количество усилий. Бум. Ой. Он ударился немного сильнее, чем планировал. «И так», — произнесла Гермиона. Она откинулась на спинку кресла, и на её лице опять появилось ехидное выражение. Что мы сегодня выяснили? Я выяснил, ответил Игорь сквозь зубы. Что когда проводится исследование самых основ по настоящему запутанной проблемы, где у тебя нет ни малейшего представления о чём-либо, мои книги по научной методологии ни хрена не стоят. Выбирайте выражение, мистер Поттер. Некоторые из присутствующих невинные юные девушки. Ладно, если бы мои книги стоили хотя бы редьки, это просто овощ, ничего такого. Они бы дали мне следующий важный совет. Если есть запутанная проблема, и ты только начал изучать её, и у тебя есть фальсифицируемая гипотеза, проверь её каким-нибудь простым способом. Не занимайся разработкой детально продуманного цикла опытов, который бы произвёл впечатление на комиссию, распределяющую гранты. Просто как можно быстрее проверь, какие идеи не верны, прежде чем тратить на них кучу усилий. Сойдёт в качестве вывода. Хмм, неплохо, ответила Гермиона. Но я также надеялась на что-то вроде: "Книги Гермионы не бесполезны". они написаны старыми мудрыми волшебниками, которые знают о магии больше меня. Я должен обращать внимание на то, о чём говорится в книгах Гермионы. Добавим это к твоим результатам. Судя по всему, челюсти Гарри стиснулись слишком плотно, чтобы он мог что-то произнести, поэтому он просто кивнул. Великолепно, воскликнула Гермиона. Мне понравился этот эксперимент. Мы узнали много нового, и это заняло у меня только час времени или около того. А-а-а-а! В подземельях Слизерина. Заброшенный класс, залитый призрачным зеленым светом. В этот раз свет был ярче и исходил из небольшой зачарованной сферы. Тем не менее, это был призрачный зеленый свет, отбрасывающий странные тени на пыльные столы. Две невысоких фигуры в серых плащах с капюшонами безмолвно вошли и уселись в кресла за одним столом друг напротив друга. Вторая встреча Бэйсовского заговора. Драко Малфой не был уверен, должен он был её ждать с нетерпением или нет. Гарри Поттер же, судя по выражению лица, вовсе не задумывался, какое настроение подходит к этому случаю. У Гарри Поттера был такой вид, будто он готов кого-то убить. Гермиона Грейнджер, сказал он, едва Драко открыл рот. Не спрашивай. Не мог же он пойти на второе свидание? подумал Драко. Но это предположение выглядело абсурдным. Гарри, произнёс он. Прошу прощения, но я в любом случае должен об этом спросить. Ты что, правда заказал дорогой кошелёк из шкурки скритня для этой грязнокровки на день рождения? Да. И, конечно, ты уже догадался, зачем я это сделал. Драко от разочарования вцепился себе в волосы под капюшоном. Он не был полностью уверен, что понял мотивы поступка Гарри, но теперь не мог в этом признаться. К тому же весь Слизерин был в курсе, что он обхаживает Гарри Поттера. На уроке защиты драко действовал достаточно прямолинейно. "Гарри", произнёс Драко. "Люди знают, что я твой друг. Они, конечно, не знают о заговоре, но они знают, что мы друзья. И когда ты совершаешь такие поступки, это приводит к тому, что я выгляжу плохо". Лицо Гарри Поттера стало непроницаемым. Любой слизеринец, который не в состоянии понять идею притворства по отношению к недругам, должен быть стёрт в порошок и скормлен ручным змеем. В Слизерине есть множество людей, которые не понимают, серьёзно сказал Драко. Большинство людей идиоты, перед которыми тем не менее тоже необходимо держать лицо. И Гарри Поттер просто должен это понять, если хочет чего-то добиться в жизни. Какое тебе дело до того, что думают другие? Ты правда планируешь потратить свою жизнь, объясняя всё, что ты делаешь, тупейшим идиотам из Слизерина? Позволишь им судить тебя? Прости, Драко, но я не буду опускать свои хитроумные замыслы на тот уровень, который смогут понять самые недалёкие слизеринцы, просто потому, что в противном случае ты будешь хуже выглядеть. Даже твоя дружба такого не стоит. Это лишает жизнь любого веселья. Тебе же наверняка приходила когда-нибудь мысль, что если кто-то в Слизерине слишком глуп, чтобы дышать, потворствовать ему ниже достоинства Малфоя. Драко был искренне уверен в обратном. Всегда потворствовать идиотам для него было так же естественно, как дышать. Обойтись без этого оказалось немыслимым. Гарри наконец заговорил Драко. Просто делать что хочешь, не думая, как это выглядит, не умно. Даже самому тёмному лорду было не всё равно, как выглядят его поступки. Его боялись и ненавидели, и он точно знал, какой вид страха и ненависти он желает создать. Все без исключения должны беспокоиться о том, что подумают другие. Фигура в капюшоне пожала плечами. Возможно, Напомни мне как-нибудь рассказать тебе об экспериментах Аша. Полагаю, тебе будет довольно интересно. Сейчас же я просто замечу, что опасно беспокоиться из-за мнения окружающих, когда к этому у тебя ведут инстинкты. Когда ты беспокоишься по-настоящему, а не просчитываешь ситуацию холоднокровно. Вспомни, старшекурсники из Слизерина издевались надо мной 15 минут, после чего я встал и великодушно их простил. Как и должен был сделать хороший и добродетельный мальчик, который выжил. Но мой хладнокровный расчёт подсказывает мне Драко, что наитупейшие идиоты из Слизерина для меня бесполезны, поскольку у меня нет голодной ручной змеи, так что мне не за чем заботиться о том, что они думают по поводу моей борьбы с Гермионой и Грейнджер. Драко еле удержался, чтобы не стиснуть кулаки от разочарования. она всего лишь грязнокровка произнёс он, пытаясь говорить спокойно и не переходить на крик. Если она тебе не нравится, столкни её с лестницы. В Кективране узнают. Попроси Панси Паркинсон столкнуть её с лестницы. Тебе даже не придётся прибегать к манипуляциям. Просто предложи ей сикль, и она это сделает. Но я-то буду знать Гермиона победила меня в соревновании по чтению книг. Её оценки лучше моих. Я должен победить её силой своего ума, или это не будет считаться. Она всего лишь грязнокровка. Почему ты её настолько уважаешь? Среди кектибранцев она сила. Почему тебя заботит, что думают бессильные идиоты из Слизерина? Это называется политикой. И если ты не научишься играть в эту игру, ты не сможешь быть сильным. Сила это умение достичь луны. Сила быть великим магом. Можно получить силу путями, которые не требуют тратить всю жизнь на обхаживание болванов. Они остановились, и почти Вонисон сделали несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Прости, утирая пот со лба, произнёс Гарри Поттер через некоторое время Прости, Драко. У тебя есть политическая власть, и для тебя разумно сохранять её. Ты просто обязан просчитывать, что думают слизеринцы. Это важная игра, и я не должен был плохо о ней отзываться. Но ты не можешь просить меня снизить уровень моей игры в квиддич ради просто для того, чтобы ты не выглядел плохо из-за общения со мной. Скажи слизеринцам, что тебе приходится сжимать зубы, притворяясь моим другом. Именно так Драко и заявил с Лизеринсом, и он все еще не был уверен, было ли это ложью. «Кстати», — сказал Драко, — «раз уж речь зашла о твоем имидже, боюсь у меня плохие новости. Рита Скиттер услышала кое-какие из рассказней о тебе и начала задавать вопросы». Гарри Поттер поднял брови. «Кто-кто?» а напишет для ежедневного пророка ответил драку стараясь сохранить спокойствие в голосе пророк являлся одним из ключевых инструментов его отца тот использовал его словно волшебную палочку эта газета на которую люди действительно обращают внимание рита пишет о знаменитостях и как она сама утверждает использует своё перо чтобы проткнуть через чур раздутые репутации Если она не сможет найти слухи о тебе, она их просто выдумает. Понятно, сказал Гарри Поттер. Его залитое зелёным светом лицо под капюшоном приобрело задумчивый вид. Драко помедлил перед тем, как продолжить. К настоящему времени кто-нибудь уже точно сообщил отцу, что он ищет расположение Гарри Поттера. Драко не писал об этом домой. Но отец, конечно, поймёт, что тот не пытается сохранить свои действия в тайне, а ведёт собственную игру, оставаясь на стороне отца. Если бы Драко переметнулся к врагу, то посылал бы ложные сообщения. Из этого следовало, что отец мог предвидеть дальнейшие действия Драко. Вести игру с отцом всерьёз было страшновато даже в одной команде. С одной стороны, это будоражило, но Драку также понимал. В итоге выяснится, что отец играет лучше. По-другому и быть не могло. Гари наконец заговорил он. Это не предложение и не совет, просто один из вариантов. Мой отец почти наверняка может помешать выходу этой статьи, но тебе это будет стоить. Драку не сказал вслух, что отец наверняка ожидает, что он скажет это Гарри Поттеру. Тот либо догадается сам, либо нет. Но Гарри неожиданно покачал головой. Под капюшоном мелькнула улыбка. «Я не намерен мешать Рите Скиттер печататься». Драку даже не пытался скрыть недоверие. «Не можешь же ты утверждать, что тебе все равно, что о тебе пишут в газетах!» Меня это заботит меньше, чем ты думаешь, ответил Гарри. Но у меня есть свои способы справляться с такими, как Скитер. Мне не нужна помощь Люциуса. Драку не успел себя сдержать. На его лице проступила обеспокоенность. Что бы Гарри Поттер не планировал делать дальше, этого отец не ожидал, и мысли о дальнейшем развитии событий заставляли Драку серьёзно нервничать. Драко также понял, что волосы под капюшоном промокли от пота. Он никогда не носил капюшон раньше и не задумывался, что возможно на плаще пожирателей смерти было наложено что-то вроде охлаждающего заклинания. Гарри Поттер опять вытер пот со лба, поморщился, достал палочку, направил её вверх, глубоко вздохнул и произнёс: "Фригидэйро". Мгновением позже Драко почувствовал поток холодного воздуха. Фригидейро, фригидейро, фригидейро, фригидейро, фригидейро. Затем Гарри Поттер опустил палочку и убрал её обратно в карман мантии. Его рука слегка дрожала. В комнате стало ощутимо прохладнее. Драко был впечатлён, хотя ему мог проделать то же самое. "Итак", сказал он. "Наука" Ты собирался рассказывать мне о крови. Нет, мы собирались выяснить, как работает кровь, поправил его Гарри Поттер, с помощью экспериментов. Хорошо, сказал Драко. Каких экспериментов? Гарри Поттер зловище улыбнулся под капюшоном. А это ты мне скажешь. Драко слышал о так называемом методе Сократа, в котором обучение происходило с помощью вопросов. Назван в честь античного философа, который был слишком умён для магла, а следовательно, был замаскировавшимся чистокровным волшебником. Один из его учителей использовал метод Сократа. Раздражает, но зато эффективно. Ещё был метод Поттера, и он был безумен. В справедливости ради стоит заметить, что Гарри Поттер попробовал сначала использовать метод Сократа, но особых успехов не добился. Он спросил Драку, как тот может опровергнуть утверждение о том, что волшебники не могут повторить того, что делали 8 столетий назад, потому что смешивались с маглорожденными и сквибами. На что Драко заявил, что не понимает, как Гарри Поттер может с невозмутимым видом утверждать, что это не ловушка. Гарри Поттер, не моргнув, ответил, что за подобные жалкие, очевидные ловушки его самого стоило бы стереть в порошок и скормить ручным змеем. Но это вовсе не ловушка, а метод, применяемый учёными. Если ты честно стараешься опровергнуть свои собственные теории и терпишь неудачу, Значит, ты победил. Драко попытался указать на потрясающую тупость предположения, в соответствии с которым получилось, что лучшим способом выжить в дуэли было направить Авада Кеда в русебе в ноги и промахнуться. Гарри Поттер кивнул. Драко покачал головой. Затем Гарри Поттер описал идею, что учёные находят истину в поединке мнений, а поединка без оппонента быть не может. Поэтому Драко должен представить точку зрения противника в гипотезе чистоты крови, чтобы потом ее опровергнуть. Это Драко понял уже лучше, несмотря на слегка недовольный вид Гарри Поттера. Например, если очевидно, что в случае правильности принципов чистоты крови небо должно быть синим, а в противном случае зеленым, и никто никогда не видел небо, то достаточно выйти на улицу и всем его показать, чтобы одержать победу. И если это случится шесть раз подряд, люди начнут замечать тенденцию». Гарри Поттер продолжил с заявлением, что все противники, придуманные Драко, слишком слабы, поэтому для теории чистоты крови не будет чести победить их, потому что поединок не произведёт ни на кого впечатления. Это Драко тоже понял. Волшебники становятся слабее, потому что домовые эльфы похищают у них магию. Для него тоже звучало неубедительно. Хотя Гарри Поттер отметил, что данную гипотезу по крайней мере можно проверить. Выяснить, становились ли домовые эльфы сильнее с течением времени и нарисовать графики возрастания силы эльфов и упадка сил волшебников. Если они совпадут, это будет указанием в поддержку гипотезы эльфов. Все это было сказано настолько серьезным тоном, что у Драко возникло мимолетное искушение задать Добби несколько прямых вопросов под сывороткой правды. И, наконец, Гарри Поттер сказал, что Драко нельзя устраивать подставной поединок. Ученые не тупые, им будет очевидно, что битва подстроена. Сражение должно быть настоящим, между двумя теориями, каждая из которых имеет право на существование. с проверкой, которую может пройти только истинная гипотеза. Что-то на самом деле должно пойти по-другому, в зависимости от того, какая из гипотез на самом деле верна, и наблюдающие опытные учёные должны быть способны подтвердить это. Гарри Поттер заявил, что он сам хочет узнать, как на самом деле работает кровь, и для этого ему нужно увидеть, что теория чистоты крови на самом деле победила. И не собирается же Драко обманывать его гипотезами, которые легко разбить. Даже поняв эту мысль, Драко не смог придумать какую-нибудь правдоподобную альтернативу, как это называл Гари, для идеи, что волшебники становятся менее могущественными, поскольку мешают свою кровь с грязью. Это было слишком очевидно и истинно. После чего Гарри Поттер слегка раздражённо заметил, что не может поверить, что у Драко и впрямь так плохо получается воображать себя на чужом месте. Наверняка же существовали Пожиратели Смерти, которые изображали врагов чистоты крови, и у них без сомнения нашлись бы более правдоподобные аргументы против собственной стороны, чем то, что предлагает Драко. Если бы Драко изображал сторонника Дамблдора и высказал бы идею о домовых эльфах, он бы ни на секунду никого не одурачил. Драко был вынужден признать, что в этом есть смысл. Тут и начался метод Поттера. Ну, доктор Малфой, прохныкал Гарри Поттер. Ну почему вы не хотите принять мою работу? Гарри Поттеру пришлось повторить фразу «просто сделай вид, будто делаешь вид, что ты ученый» трижды, чтобы до Драко наконец дошел ее смысл. Тогда Драко и понял, что с мозгами Гарри Поттера что-то сильно не в порядке, и любой, кто попробует на нем легилименцию, рискует застрять в них навсегда. Затем Гарри Поттер пустился в дальнейшее объяснение. Драку Пожиратель Смерти, который скрывается под личиной доктора Малфоя, редактора в научном журнале. Он хочет отклонить работу своего врага, доктора Поттера, под названием О наследуемости магических способностей. Но если Пожиратель Смерти не будет похож на настоящего учёного, его раскроют и казнят. В то же время за доктором Малфоем наблюдают претенденты на его место. Так что необходимо отклонить работу доктора Потера на основании объективных научных причин. Иначе доктор Малфой потеряет пост редактора. И как только распределяющая шляпа не оказалась в больнице Святого Монга. Это была самая сложная роль, сыграть которую его когда-либо просили, но отказаться от подобного вызова Драко не мог. И прямо сейчас они, как выразился Гарри, вживались в роль. "Боюсь, доктор Поттер, вы написали работу чернилами не того цвета", сказал Драко. Следующий. "Доктор Поттер великолепно изобразил отчаяние, и Драко не мог не почувствовать вспышку радости доктора Малфоя, даже если на самом деле доктор Малфой был пожирателем смерти. Это было весело. Он бы так целый день провёл". Доктор Поттер с унылым видом поднялся со стула и поплёлся прочь. Сделав пару шагов, он превратился в Гарри Поттера, который показал Драко оттопыренный вверх большой палец, а затем снова стал доктором Потером, который возвращался к столу с широкой улыбкой. Доктор Потер сел и протянул доктору Малфою лист пергамента, на котором было написано: "О наследливости магических способностей. Доктор Г. Дж. Поттер Эванс-Вэррес, Институт достаточно развитой науки". Моё наблюдение: современные волшебники не могут творить столь же впечатляющие заклинания, что и волшебники, жившие 800 лет назад. Мой вывод: волшебники стали слабее из-за смешения крови с маглорождёнными и сквибами. Прошу прощения, доктор Малфой. Заискивающий начал доктор Поттер. Я тут подумал, не мог бы журнал Невоспроизводимых результатов рассмотреть для публикации мою работу о наследуемости магических способностей. Драку взглянул на пергамент и улыбнулся, раздумывая о возможных причинах отказа. Если бы он был преподавателем, он бы не принял эссе, потому что оно было слишком коротким, поэтому слишком большой объём, доктор Поттер, заключил доктор Малфой. На мгновение на лице доктора Поттера появилось выражение искреннего замешательства. «А-а-а-а!» – протянул он наконец. «А если я вычеркну отдельные строки про наблюдение и заключение и просто напишу «поэтому»?» «Тогда объем будет слишком маленький. Следующий!» Доктор Поттер снова поплелся прочь. «Ладно», – сказал Гарри Поттер. Смотри, ты уже налавчился, даже слишком. Ещё два раза в тренировочном режиме, а потом по-настоящему и без пауз. Я подойду, и ты должен будешь отвергнуть статью из-за её содержания. Также помни, твои учёные соперники не дремлют. Следующая статья доктора Потера была идеально во всех отношениях, своего рода чудом, но, к сожалению, пришлось отвергнуть и её. потому что у журнала доктора Малфоя были проблемы с буквой Е. А когда доктор Поттер предложил переписать статью, не используя слов с этой буквой, доктор Малфой объяснил, что вообще-то проблемы есть со всеми гласными. Следующая статья была отвергнута потому, что вторник на самом деле была суббота. Доктор Поттер попробовал указать на это, но в ответ услышал: "Следующий Драко начал понимать, почему Снейп, имея возможность шантажировать Дамблдора, ограничился получением должности, которая позволила ему измываться над учениками. А потом доктор Поттер приблизился к нему с высокомерной ухмылкой. Вот моя последняя статья о наследуемости магических способностей, уверенно заявил доктор Поттер и протянул листок. Я решил опубликовать её в вашем журнале, поэтому подготовил её с учётом ваших требований к публикации, так что никаких заминок не возникнет. Пожиратель смерти решил выследить и убить доктора Поттера после выполнения этого задания. Доктор Малфой сохранял на лице вержливую улыбку. Соперники по-прежнему следили за ним. Он сказал. Пауза затянулась. Доктор Поттер нетерпеливо глядел на него. Позвольте взглянуть. Доктор Малфой взял листок и внимательно его прочитал. Пожиратель смерти заволновался, что он на самом деле никакой не учёный. Драко попытался представить себе, что бы сказал на его месте Гарри Поттер. Ах, вам нужно рассмотреть другие возможные объяснения вашего, э, наблюдения, не только выбранное вами. В самом деле, перервал его доктор Поттер. Какие, например, домовые эльфы крадут нашу магию? Вся собранная мною информация ведёт только к одному заключению, доктор Малфой. Никакие другие гипотезы невозможны. Драко, что было сил, пытался заставить свой мозг придумать, что бы он сказал, будь он на стороне Дамблдора. Как же они объясняли уменьшение силы магов? Раньше его никогда не заботил этот вопрос. Если у вас нет другого объяснения для собранных мною данных, то вам придётся опубликовать мою статью, доктор Малфой. Последней каплей стала насмешка на лице доктора Поттера. Ах так, рявкнул доктор Малфой. А с чего вы решили, что магия не исчезает сама по себе? Время остановилось. Драко и Гарри Поттер обменялись взглядами, полными потрясения и ужаса. Затем Гарри Поттер выпалил какое-то, вероятно, очень плохое слово для воспитанного маглами. "Я не подумал об этом", воскликнул он. "А должен был. Магия уходит. Чёрт, чёрт, чёрт!" Тревога Гарри Поттера оказалась заразительной. Драко машинально полез в карман мантии и стиснул волшебную палочку. Он-то думал, что дом Малфоев в безопасности. Раз они роднились только с семьями, которые могли проследить свою родословную хотя бы на четыре поколения назад, то им ничего не грозило. Раньше ему не приходило в голову, что этого может быть недостаточно, чтобы предотвратить конец магии. "Гэри, что нам делать?" В панике Драк чуть ли не кричал. "Что нам делать?" "Дай мне подумать". Через несколько мгновений Гари схватил с ближайшего стола те же перо и пергамент, которые он использовал для изображения статьи, и начал что-то быстро писать. Мы разберёмся, непроницаемым голосом сказал Гари. Если магия исчезает из мира, мы установим, как быстро она исчезает и как много времени у нас осталось, чтобы что-нибудь сделать. А затем мы выясним, почему она исчезает, и тогда сделаем что-нибудь по этому поводу. Драко, силы волшебников уменьшаются с постоянной скоростью или внезапными скачками? Я, я не знаю. Ты говорил мне, что никто не сравнится с четырьмя основателями Хогвартса. Значит, это происходит уже как минимум 8 веков, так? Не слышал ли ты о проблемах, которые внезапно начались 500 лет назад или о чём-то в этом духе? Драко попытался заставить метавшийся в панике мозг работать. Мне всегда говорили, что никто не был настолько искусен, как Мерлин, а после этого никто не был так хорош, как основатели Хогвартса. Хорошо, сказал Гарри, продолжая писать. Потому что около 3 столетий назад многие начали сомневаться в существовании магии, и я думал, что это может быть как-то связано. А примерно 150 лет назад маглы дошли до технологии такого уровня, что они перестают работать в присутствии магии. И я подумал, не может ли это работать и в обратном направлении. Драко вылетел из кресла в таком гневе, что с трудом выговаривал слова. Так это маглы? Проклятье, прорычал Гарри. Ты хотя бы себя слышишь? Это началось как минимум 8 веков назад. А маглы в то время ничем интересным не занимались. Мы должны выяснить настоящую причину. Маглы могут иметь отношение к исчезновению магии, но могут и не иметь. Если в этом случае ты свалишь всю вину на них, и это помешает нам выяснить, что на самом деле происходит, однажды утром ты проснешься и обнаружишь, что твоя палочка стала обычной деревяшкой. У драку перехватило дыхание. Его отец часто в своих речах произносил: "Волшебные палочки сломаются в наших руках". Но Драку никогда по-настоящему не задумывался, что же это на самом деле означает. В конце концов, с ним-то это не должно было случиться. А теперь внезапно подобная перспектива показалась очень реальной. Обычной деревяшкой. Драку несложно было себе это представить. Он достаёт палочку пытается сотворить заклинание и обнаруживает, что ничего не выходит. И такое может случиться буквально с каждым. Больше не будет волшебников, не будет магии никогда. Будут лишь маглы, у которых останется несколько легенд о величии предков. Некоторые из этих маглов будут звать Малфоями, и больше от их имени не останется ничего. Впервые в жизни Драку осознал, почему существуют пожиратели смерти. Он всегда считал само собой разумеющимся, что когда вырастет, он станет пожирателем смерти. Теперь Драку понял, почему отец и его друзья клялись отдать жизнь, лишь бы предотвратить кошмар, который может произойти. Бывают случаи, когда ты не можешь просто стоять в стороне и наблюдать. Но что если это произойдёт всё равно? Что, если все жертвы, все друзья, которых они потеряли в борьбе с Дамблдором, целые семьи, которые они потеряли, что, если всё это было напрасно? Магия не может исчезать, сказал Драко. Его голос срывался. Это было бы несправедливо. Гарри прекратил писать и сердито посмотрел на него. Твой отец никогда не говорил тебе, что жизнь несправедлива. Атиц говорил так каждый раз, когда Драко использовал это слово. Но, но это слишком ужасно, чтобы быть правдой. Драко, позволь мне тебя кое с чем познакомить. Я называю это летанией Тарского. Её подстраивают под конкретное применение. В нашем случае она будет звучать примерно так: Если магия уходит из мира, я хочу верить, что магия уходит из мира. Если магия не уходит из мира. Я хочу верить, что магия не уходит из мира. Я не буду цепляться за веру, которой не хочу. Если мы живём в мире, из которого магия уходит, в это нам и следует верить. Чтобы знать, чтобы предотвратить, чтобы при наихудшем стечении обстоятельств подготовиться и сделать всё возможное за оставшееся нам время. Не веря, мы не помешаем катастрофе. Так что единственный вопрос, который и должен нас занимать, это уходит ли магия на самом деле. И если таков мир, в котором мы живём, тогда в этом мы и хотим верить. Летание джендлина. Правда не перестаёт быть правдой. Признание не сделает её хуже. Понял, Драко. Я хочу, чтобы потом ты выучил их наизусть. И ты будешь повторять эти слова всякий раз, когда у тебя появится искушение поверить в то, что правда не является. Впрочем, скажи это прямо сейчас, повторяй за мной. Правда не перестаёт быть правдой. Признание не сделает её хуже. Давай. Правда не перестаёт быть правдой. Дрожащим голосом отозвался Драко. Признание не сделает её хуже.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 Сперва мы хотим узнать, что в действительности происходит, в каком мире мы живём. Гарри вернулся к своей работе, быстро написал что-то ещё, после чего повернул пергамент так, чтобы драко мог прочесть, что на нём написано. Драко склонился над столом. Гарри поднёс светящуюся зелёную сферу поближе. Наблюдение. Маги не так могущественны, как во времена основания Хогвартса. Гипотезы. Первая. Магия уходит из мира сама по себе. Вторая. Волшебники смешиваются с магглами и сквибами. Третья. Знания о могущественных заклинаниях утрачены. Четвёртая. Волшебники в детстве неправильно питаются или ещё что-то не связанное с кровью мешает им вырастать сильными. Пятая. Технологии маглов влияют на магию. уже 800 лет. Шестая. У могущественных волшебников рождается меньше детей. Драко единственный ребёнок. Проверить наличие детей у трёх сильных магов: Квиррелла, Дамблдора, Тёмного лорда. Эксперименты. Хорошо. Гэри теперь дышал немного спокойнее. Когда нужно исследовать совершенно непонятное явление, Разумнее всего провести несколько очень простых экспериментов, которые можно сделать сразу же. Нам нужны какие-нибудь лёгкие проверочные вопросы, позволяющие сделать выбор в пользу одной из гипотез, наблюдения, которые позволят нам выделить одну из них. Драку Астолбенев уставился в список. Внезапно он понял, что знает множество чистокровных магов, у которых только один ребёнок. Он сам, Винсент Грегори, да практически все. Двумя самыми могущественными магами по общему мнению были Дамблдор и Тёмный Лорд. И ни один из них не имел детей, как и предположил Гарри. Довольно трудно будет разделить номера 2 и 6, сказал Гарри. В обоих случаях речь идёт о крови. придётся составлять график угасания волшебства по времени, выяснять, есть ли в нём связь с числом детей у различных групп магов, измерять способности маглорождённых и сравнивать их со способностями чистокро blood магов. Пальцы Гэри нервно барабанили по столу. Давай пока что просто объединим пункты 6 и 2 и назовём их гипотеза и крови. Пункт 4 маловероятен. Все бы заметили внезапное ослабление магии после перехода волшебников на новый рацион. И предположить, что его изменение происходило с одинаковой скоростью на протяжении 800 лет, тоже получается с трудом. Пункт 5 маловероятен по той же причине. Угасание происходит постепенно, а технологический прорыв у магов произошёл сравнительно недавно. Четвёртый пункт похож на второй. А пятый похож на первый. Так что главное, чтобы наш эксперимент выдавал различные результаты для гипотез 1, 2 и 3. Гари повернул листок к себе, обвёл эти цифры и повернул лист обратно. Магия угасает, кровь слабеет, знание исчезает. Какой эксперимент позволит нам получить три разных результата и укажет на верность одной из гипотез? И что мы должны увидеть, чтобы понять, что все три теории ошибочны? Мне-то откуда знать? выпалил Драко. Почему ты спрашиваешь меня? Это ведь ты учёный. Драко в просьбе Герри сквозило отчаяние. Я знаю только то, что знают учёные-маглы. Это ты вырос в мире волшебников, не я. Ты больше знаком с магией, и ты больше знаешь о магии. И изначально это была твоя идея, так что подумай об этом как учёный и найди ответ. Драку с усилием сглотнул и уставился на листок. Магия угасает. Волшебники смешиваются с магглами. Знания теряются. Как будет выглядеть мир, если магия угаснет? подсказал Гарри. Ты больше знаешь о магии, тебе и думать. Представь, что рассказываешь мне об этом сказку. Что в ней будет происходить? Драку представил. Чары перестанут действовать. Однажды волшебники проснутся и обнаружат, что их палочки просто куски дерева. Как будет выглядеть мир, если кровь магов становится слабее? Люди не смогут делать то, что делали их предки. Как будет выглядеть мир, если теряются знания? Прежде всего, люди не будут знать, как вообще такие заклинания использовать. Произнёс Драку и удивлённо замолк. Это ведь эксперимент, да? Один из экспериментов. Решительно кивнул Гари. Он записал его на листке под заголовком Эксперименты. А. Существуют ли заклинания, которые мы знаем, но не можем использовать? Один или два? или утраченное заклинание, о которых ничего не известно, кроме факта их существования. 3. Таким образом, это позволит отличить гипотезы 1 и 2 от гипотезы 3. Теперь нам нужно как-то различать 1 и 2. Магия угасает, кровь слабеет. Как мы можем обнаружить разницу? спросил Гари. Можно узнать, какие заклинания могли творить первогодки в Хогвартсе, предложил Драко. Если они были способны на заклинания заметно мощнее нынешних, значит, кровь была сильнее. Гари покачал головой. Или сама магия была сильнее. Нам придётся найти способ, как отличить одно от другого. Гари встал со стула и начал нервно прохаживаться по классу. Нет, погоди, твой способ всё-таки может быть полезен. Предположим, разные заклинания требуют разное количество магической энергии. В таком случае, если окружающая магия слабеет, то сначала пропадут мощные заклинания, а то, что все обычно учат на первом курсе, будет по-прежнему работать. Шаги Гэри ускорились. Это не очень хороший эксперимент. В большей степени он говорит о том, исчезает ли мощная магия или исчезает вся магия. чья та кровь может быть слишком слабой для мощных заклинаний, но достаточно сильной для простых. Драко, тебе что-нибудь известно о том, были ли сильные маги в рамках одной эры, например, маги только этого века, сильными уже в детском возрасте? Если Тёмный лорд использовал охлаждающее заклинание в свои 11 лет, то замораживал ли он целую комнату? Драко нахмурился, пытаясь вспомнить. Не припомню, чтобы я слышал что-то о тёмном лорде. Но Дамблдор творил нечто поразительное на своём экзамене по трансфигурации на пятом курсе. Полагаю, другие сильные волшебники также были заметны уже в Хогвартсе. Гарри нахмурился, продолжая вышагивать. Они могли просто усерднее учиться. Тем не менее, если первогодки учили то же самое заклинание, и их сила не отличалась от современной, мы можем считать это слабым свидетельством в пользу 1 перед 2. Подожди. Гори замер. У меня есть другой эксперимент для различия 1 и 2. Мне потребуется время, чтобы объяснить его суть. Он использует некоторые научные знания о крови и наследственности, зато его несложно провести. Если мы объединим твой эксперимент и мой эксперимент, и они оба укажут на один из вариантов, то у нас будет хорошая подсказка. Гари почти Бегум вернулся к столу, взял пергамент и написал: Б. В древности первогодки использовали те же заклинания с той же силой, что и сейчас? Слабое свидетельство в пользу 1 перед 2, но возможно, ослабление крови влияет только на мощное заклинание. В. Дополнительный эксперимент на различие 1 и 2 с использованием научных знаний о крови объясню позже. Хорошо, сказал Гарри. По крайней мере, мы можем попытаться различить 1, 2 и 3. Давай начнём прямо сейчас. Мы сможем напридумывать других экспериментов уже после того, как попробуем те, что есть. Будет выглядеть несколько странно, если Драко Малфой и Гарри Поттер станут ходить вместе и задавать вопросы. Но у меня есть идея. Ты пройдёшь по хогувартсу, найдёшь старые портреты и спросишь их о том, какие заклинания они изучали на первом курсе. Это просто портреты, они не заметят ничего странного в том, что Драку Малфой задаёт такие вопросы. А я поразпрашиваю портреты Панавия и живых людей о заклинаниях, которые мы знаем, но не умеем использовать. «Никто не заметит ничего необычного в том, что странные вопросы задает Гарри Поттер. На меня ложится сложное исследование по забытым заклинаниям, потому я попрошу тебя собрать данные для моего научного эксперимента. Это простой вопрос, который можно задать портретом. Наверное, тебе лучше его записать. Готов?» Драко вновь сел и, покопавшись в сумке, достал пергамент и перо. Когда всё было готово, он поднял голову и решительно сказал: "Давай. Найди портреты, которые были знакомы с какой-нибудь женатой парой из Квибов. Не делай такое лицо. Драко, это важное сведения. Опроси новые портреты Гриффиндорцев, например. Нужно найти тех, кто был знаком с какой-нибудь женатой парой из Квибов достаточно хорошо, чтобы назвать имена всех детей." Запиши имя каждого ребёнка и укажи, был ли ребёнок волшебником, сквибом или маглом. Если они не знают, был ли ребёнок сквибом или маглом, то пиши не волшебник. Запиши это для каждого ребёнка пары без исключения. Если портрет знает лишь имена детей магов, но не знает имена всех детей, то не записывай для этой пары вообще ничего. Очень важно получить сведения только от того, кто знает всех детей семейства Сквибов, знает хотя бы по имённо. Постарайся записать хотя бы 40 имён, если получится. И если хватит времени на большее, то ещё лучше. Тебе всё понятно? Повтори, проговорил Драко, когда закончил записывать. Игорь повторил. Всё понятно, заключил Драко. Но зачем? Это связано с одним из секретов крови, который уже открыт учёными. Я объясню, когда ты вернёшься. Встретимся здесь снова через час, в 18:22. Готов? Драко решительно кивнул. Всё это происходило в большой спешке, но ему давно объяснили, когда нужно спешить. Тогда вперёд, воскликнул Гарри Поттер. Он стянул плащ с капюшоном, скормил его своему кошельку И не дожидаясь, пока тот доест, повернулся и поспешил к двери, по пути натолкнувшись на стол и чуть не упав. Когда Драко освободился от своего плаща и сложил его в сумку, Гарри Поттер уже исчез. Драко выскочил из класса почти бегом.